Я обещал зрителям ответить на вопросы, изложенные в записках. Когда я начал читать записки, я увидел следующее. Первое. Очень многие вопросы одинаковые. То есть человек спрашивает о проблеме, которая его мучает, но... похожих проблем очень много. Если не сделать, не сгруппировать их, то можно на вопросы отвечать очень долго, и каждый человек будет ждать индивидуальные его записки и ответа на нее. Это невозможно. Но можно обобщить проблему, ее причины, и тогда вы сможете работать над собой С тем же эффектом. Я хотел сразу же отвечать конкретно на все записки, болезни и так далее. Потом я понял, что лучше эту тему разбить на два момента. На первой кассете я хочу ответить на самые общие вопросы и ответить на те вопросы, которые помогают нам работать над собой. очень часто приходит человек, прочитавший книги, он не понял маленького нюанса. Он над собой работает, результат есть, но результат недостаточен. И вот непонимание одного этого нюанса не позволяет ему сделать реальных каких-то изменений в своей судьбе и своем физическом здоровье. Так вот, вы пишете вопросы для того, чтобы лучше понять, как работать. как менять себя, как помочь своим детям и потомкам. Поэтому мы сначала должны постараться полностью понять сам процесс, как человек работает над собой, что для этого нужно, что мешает, что помогает. Поэтому я решил сначала ответить на те принципиальные вопросы, которые дадут глубинное понимание, всей темы. Иногда бывает так, приходит ко мне женщина, допустим, она говорит, я работала, я пересматривала свою жизнь, но я чувствую, что эффект не тот, слишком мал. Он мог бы быть гораздо больше, но мне что-то мешает. Я смотрю тему, там и выходит гордыня. И вот эта внутренняя собственная повышенная значимость это внутреннее неумение принять травмирующую ситуацию из поиска виновных или других, или себя, это ей не позволяет измениться. И тогда я объясняю, я говорю, поймите, вы молитесь не для того, чтобы выбросить здоровье. Вы молитесь не для того, чтобы улучшить судьбу. Вы молитесь для того, чтобы измениться. Очень многие молятся, усердно работают. Но вся их молитва, все их покаяние, вся их работа заключается в том, что они, не меняясь, хотят что-то получить. Вот это одно из главных заблуждений тех, кто, прочитав даже книги, не, не, не понимает, в чём смысл системы. Если вы не изменились, то любое ваше очищение кратковременно. Если вы не изменились, то положительный достигнутый вами эффект – это больше иллюзия, чем реальность. Только глубинные внутренние изменения, изменения своего характера позволяют по-настоящему изменить и свою судьбу, и свое физическое состояние. Потому что наша судьба, наше здоровье – это то, какие, какие мы сами внутри. Вот это очень важно понять. Теперь, что такое измениться? Человек понимает, что он должен изменить свое мировоззрение свой характер. Он это пытается делать. Он пересматривает прошлое, меняет к нему отношения. И вроде бы у него уже он становится добрее, мягче, он может уже сохранить любовь в той ситуации, где ее сохранить не мог. Но изменить себя, это означает, если случится такая же ситуация, вы уже не будете убивать любовь. Это означает недопустимость неправильного поведения и в будущем. А многие делают так, начинают молиться, начинают вроде бы менять себя. Но если ему дают эту ситуацию заново, Он ее не сможет пройти. Значит, вся его работа над собой – это самообман. Если вы занимаетесь покаянием, то для того, чтобы снять претензии Богу, недовольство Богом. Это покаяние приводит к глубинным изменениям внутри вас. И смысл этого покаяния заключается в том, чтобы всю силу, всю энергию, которая у вас есть, употребить не на разрушение обвинения кого-то, а на созидание, то есть изменение себя в сторону любви. Вот этот момент очень важен. И если вы моделируете, вот с вами произойдет это и это, если вы уже не только мыслями готовы понять, что виноватых нет, если вы чувствуете, что вы сможете простить и сохранить любовь, вот тогда вы уже действительно начинаете выздоравливать. Очень важный момент еще следующий. Первый шаг на пути к здоровью – это не искать виноватых. Агрессия появляется тогда, когда я вижу, что кто-то виноват. Вот этот виноват, вот этот, вот этот, или я сам. Нашел виноватого – пошла агрессия. Если кто-то виновен, претензии к нему будут всегда. Хотим мы того или нет. Явные они будут или скрытые, но эти претензии пройдут. Значит, первый принцип, первый шаг к здоровью – это перестать искать виноватых в настоящем, в прошлом и будущем. Что значит не искать виноватых? Это понимать, что любой человек – исполнитель, как он исполнитель, так и я. Если кто-то меня обидел и оскорбил, то я должен понимать вторичность его поступка. Я должен понимать, что ни он не виноват, ни я не виноват. Вины в высшем плане нет. Есть Бог, который нами управляет. Исполнитель я, исполнитель он. Поэтому та энергия, которая протеста, которая рождается у меня тогда, когда меня оскорбляют и унижают, эта энергия должна пойти на мои на мое изменение, на созидание, на мое изменение в лучшую сторону и на усиление количества любви в душе. Тогда меняюсь я и меняется ситуация вокруг меня. Когда у меня происходят какие-то неприятности, это означает, что я в конфликте с окружающим миром, И этот конфликт я решаю двумя способами. Или меняясь, познавая мир, и тогда конфликт исчезает, потому что я становлюсь более гармоничным. Или проявляя агрессию к окружающему миру, отстаивая свое «я», свою структуру и не желая меняться. И тогда окружающий мир меняет нас принудительно. Значит, снять поиски виновных. Для того, чтобы это было легче сделать, нужно почувствовать свою вторичность. Если я за все отвечаю, если я первичен, то всегда кто-то будет виноват. Для того, чтобы почувствовать свою вторичность, нужно просмотреть жизнь с ощущением своей вторичности. И я говорю пациентам, вы смотрите свою жизнь, как в кинопленке. Вы прокручиваете главные события. вспоминаете все моменты, когда вас лечили унижением человеческих ценностей, духовных и материальных. И глядя на все это, вы проходите жизнь, повторяя одну фразу. «Господи, на все твоя воля». Тогда... вы не будете искать виноватых. Если у вас происходит какая-то неприятность, несчастье, стресс, критическая ситуация, первое, что вы должны сделать, это сохранить любовь. И вы можете тут же повторять, «Господи, на все твоя воля!» Это позволит вам не искать виновных. Значит, уже не будет агрессии, и значит, вы обеспечили себе здоровье. Вот этот момент очень важен. Что еще? Для того, чтобы... работа была позитивной, нужно иметь силы. Очень много сил уходит на сожаление о прошлом, неприятие прошлого, на боязнь будущего. Поэтому для того, чтобы ваша работа над собой имела успех, вы должны отпустить все претензии в прошлом. Вам нужно снять боязнь, просить прощения за боязнь перед будущим, за несогласие с настоящим. вы должны отпустить претензии во всех их проявлениях. Недовольство глубинное обществом, другим человеком или собой, есть недовольство Богом. В принципе, недовольство Богом проявляется через четыре канала. Первый – это недовольство высшими силами. Когда человек говорит, где же высший смысл, где же высшая справедливость. Вот это уже недовольство высшими силами, достаточно опасная тенденция. Второе – это недовольство обществом, группами людей. Третье – это обиды на близких людей, на родителей, на любимых людей. И четвертое – это недовольство собой, ситуацией и судьбой. Причем человек часто не понимает, что простое вот недовольство своим возрастом, своим интеллектом, ростом, ростом весом, ситуацией, чем угодно – это уже программа самоуничтожения. Глубинное недовольство, длительное чем-то – это агрессия. Все это можно описать простыми словами. Вот родитель может своему ребенку говорить – Если ты осуждаешь кого-то или обижаешься на него, это уже ты ему желаешь смерти. Это медленное убийство другого человека. Рано или поздно все это развернется и будет убивать меня. Значит, внутри, когда идет поверхностное раздражение, это не опасно. Но глубинное внутреннее раздражение – это пожелание смерти подобному себе. Это нужно знать. Для того, чтобы внешнее раздражение не стало внутренним, нужно сохранять любовь к человеку, Даже тогда, когда я его ругаю и критикую. То есть я к человеку должен относиться как к ребенку. Мы все дети Божьи. Когда я ругаю ребенка, наказываю его, я его продолжаю любить. То же самое я должен испытывать по отношению к любому человеку. И насколько я люблю в каждом человеке Бога, насколько я знаю, что в, в самой глубине человек абсолютно чист, настолько я его люблю всегда, как бы внешне, снаружи я к нему не относился. Поэтому, я еще раз хочу подчеркнуть, нет ни одного существа на земле, которое бы внутренне было бы грязным на тонком уровне. Это невозможно. На внешнем уровне идет распределение ролей. Один подлец, другой святой и так далее. Но внутри нас всех Бог. И поэтому внутренняя претензия к кому-то, это есть претензия к Богу. Она оканчивается всегда одним и тем же. Разворотом программы и самоуничтожением. Непонимание вот этих элементарных моментов, не позволяет человеку нормально работать над собой. Дальше. Вот я говорил с одной женщиной. Я объяснил, что она жила принципами, идеалами, а не любовью. Поэтому мужа она любила. Но его поведение, его образ жизни, его характер не соответствовали ее идеалам. Она с ним развелась. Она нашла другого. Но после этого жизни ее стало несчастной по-настоящему. Она поняла, что она любила мужа, но просто он ее раздражал и он ее не устраивал. И она пришла ко мне, я ей объясняю, первое, что вы должны сделать, привести себя в порядок. Пока вы не привели себя в порядок, ваши чувства будут вам давать неправильное направление. Молитесь просите прощения за то, что вы сознание поставили выше любви. Сознание делает нас человеком, но оно. Душит любовь, потому что сознание само по себе агрессивно. Значит, если сознание идет после любви, тогда я люблю человека со всеми недостатками. Я их осознаю, я их критикую, но я продолжаю любить. Если сознание, то есть принципы, идеалы сначала, любовь потом, я получаю неверную картину мира, и мое поведение становится неправильным, идет агрессия к любви, что у нее и было. Я ей это объяснил. На другой день она пришла и сказала, «Я, кажется, у меня есть ощущение, что это был не Лазарев, и я ничего не поняла, что он мне говорил. Вот я ее приглашаю опять, я говорю, что вы не поняли?» Она говорит, «Я вот тот срок, который мне сказали о месяц два работы, не выдержу, я не знаю, что делать». И тогда я объяснил все простыми словами. Я ей сказал, «Идите к мужу, если вы его любите, идите к нему. Просите прощения, говорите, что вы хотите вернуться». Если он вас прогонит, подождите день-два, идите к нему опять. И пока в вашей душе есть чувство любви, идите за этим чувством. И не думайте ни о чем, ни о принципах, ни о достоинстве, не бойтесь будущего, не сожалейте о прошлом. Забудьте обо всем. Вам мысль сейчас не нужна. У вас есть чувство любви, идите за ним. Когда я объяснил так, она все поняла. Это был другой совершенно человек. Чего ей не хватало? Ей не хватало... Может быть конкретных конкретных инструкций. Забудь обо всем и иди за любовью. Я это говорил языком понятным и знакомым мне. Где-то что-то она не поняла. И вот результат. Вроде бы она все услышала. Я ей дал точную информацию. Результат практически нулевой. Значит, значит, мы должны читать книги. так и смотреть кассеты, что мы могли забыть обо всем, что там написано, и понять одно. Что бы ни случилось, я живу любовью, я иду за ней, я не имею права управлять своими чувствами, чувством любви, я имею право ему только подчиняться. И если я это понял и почувствовал, если я понял, что никакие жизненные невзгоды чувства любви к Богу и чувство любви вообще не могут уменьшить, то тогда я уже здоров. Значит, Нужно не смотреть, где за что я зацеплен, в конечном счете. Нужно не анализировать, какие у меня программы и какие у меня перспективы, и сколько процентов я снял или сколько процентов прибавил. Нужно чувствовать любовь, которая не зависит ни от чего, и которая всегда выше всего, в первую очередь сознание. Если мы это чувствуем, значит система, скажем так, мы правильно идем по системе, если у нас начинается анализ, Пересчет, проценты, значит, мы чего-то не поняли, и значит, пока мы еще не сделали главного. Наше сознание, наш анализ, наши планы пока еще сильнее любви, а это рождение новых болезней. Главное, что нужно человеку, чтобы он выздоровел, первое, не искать виноватых, второе, нужно понять, что измениться, не отмаливать и не выпрашивать что-то, а меняться внутри, Третье. Нужно почувствовать, что любовь к Богу реальность, а все остальное иллюзия. Точка опоры это единственное, которое позволяет быть абсолютно счастливым это любовь к Богу. Нужно почувствовать, что любовь к Богу ни от чего не зависит, чтобы ни случилось. И вот эти простые правила, если им следовать, дают эффект. Для того, чтобы лучше почувствовать, скажем, нюансы работы над собой, вот для этого я и отобрал записки, которые. Я считаю самыми существенными и сейчас некоторое время я буду отвечать на эти вопросы для того, чтобы, когда вы будете смотреть кассету, вам легче было понять некоторые нюансы, которые позволяют сделать работу более эффективной. Итак, после вашего приема происходит ускорение, насколько длительно оно? Я о том, что идет ускорение кармических процессов, я не знал многие годы. Я только недавно начал анализировать, почему у одного человека идет очень быстрое позитивное изменение, у другого медленное. Оказалось, у, а у одного ускорение очень большое, у другого небольшое. Значит, если раньше у меня на приеме происходило ускорение где-то раз в 300, то сейчас до 4-5 тысяч раз Ускорение всех кармических процентов, процессов. Это означает, что человек в течение часа может сделать работу, которую он в обычной ситуации проходил бы 10, 15 или 20 лет. Но от чего зависит это ускорение? Первое. Оно зависит от того, насколько человек подготовлен, настолько он готов снять претензии. Чем больше озлобленность человека к другим или к себе, тем меньше идет ускорение процессов. Значит, если я не готов измениться и не хочу измениться, ускорение будет минимальным. Потому что это ускорение процессов может человека просто развалить. Но что ускоряются не только плюсы, но и минусы. Поэтому ускорение у каждого человека разное. Это первое. Второе. Ускорение идет именно во время сеанса. А после сеанса оно плавно снижается. Где-то через три дня человек входит в норму. Поэтому я обычно говорю, через три дня после сеанса или просмотра видеокассеты крайне нежелательно давать любое глубинное недовольство, кем бы то ни было. Иначе вы получите увеличение минусов, которые дадут большие проблемы по здоровью. Это тоже будет лечением. Чем быстрее возвращается назад ваша агрессия, тем быстрее вы развиваетесь духовно. Но это очищение, конечно, будет давать проблемы физические. Так что ваша внутренняя подготовленность, добродушие, ваша внутренняя готовность измениться не предъявлять никому претензий служат является одним из условий ускорения внутренних процессов и глубинных изменений. Как почувствовать, когда внешние эмоции переходят вглубь? Значит, если я внешнюю эмоцию не поддерживаю мировоззрением, она вглубь не пойдет. То есть, если я обиделся на кого-то, но знаю, что это опасно, Я уже отстраняюсь от этой эмоции, глубоко она не пойдет. Это первое. Второе, если я, у меня вспыхнула агрессивная эмоция, но она недолго прошла, то она вглубь не пойдет. Именно длительная эмоция, она проходит внутрь. Если я ее мировоззрением закрепляю, я, я как говорю, я имею право на осуждение. Это уже прохождение внутрь. Значит, от того, как я отношусь к агрессивной эмоции, настолько она идет вглубь. Второе – это длительность ее. Третье – если я не показал агрессивную эмоцию, то она проходит вглубь достаточно глубоко, достаточно сильно. То есть, чем я искренне, тем меньше в душу у меня идет агрессия. Если я говорю, я обиделся, вот так, так и так. Если я не сумел это все снять, но обида есть, и я открылся и показал ее, она внутрь уже не пошла. Вот это очень важно понять. Значит, вы все равно не почувствуете, когда она уйдет вглубь, это агрессивная эмоция. Но зная, что искренность вас спасает, зная, что агрессивная эмоция опасна, зная, что она не должна быть долго в душе, зная, что нужно предпринимать попытки для того, чтобы простить человека, понимая, что он не виноват, Зная все это, мы уже не позволим глубинно забраться агрессии. Я приведу пример. На одной из лекций я говорил, я еще хочу повторить, потому что он очень важен. Если вы хотите, чтобы агрессия у вас полностью ушла, вы, вам нужно просить прощения мысленно у того человека, который вас обидел. Я вхожу в универсант, мне сзади наступает мужчина на ногу. Я оборачиваюсь, никакой реакции. Он спокойно проходит мимо. У меня возникает раздражение. Это форма защиты. И я начинаю искать, как это раздражение мне преодолеть. Потому что если я его продержу больше полчаса, я знаю, оно уйдет внутрь. И вот я его начинаю оправдывать, он не заметил, он не извинился, потому что, может быть, он закомплексован, и так далее, и так далее. И у меня ничего не получается. И проходит 10-15 минут, и я чувствую, что я не справляюсь. Тогда до меня дошло. Если он мне наступил на ногу, значит, я его спровоцировал чем-то своим внутренним состоянием. И я тогда мысленно прошу прощения у него за то, что я его спровоцировал на агрессию ко мне. Чисто. Если мы научимся мысленно просить прощения у того, кто нас оскорбил, тогда наша душа будет чистой. Вот это желательно понять. Уренотерапия, секрет успеха. Секрет успеха уренотерапии я до сих пор не знаю. Я анализировал, но, сказать, из той информации, которую я имею. Один из главных э, моментов, что такое карма? Это.. Зеркало. Я действую неправильно, если я вижу отражение своих неправильных действий, до меня доходит, я не туда иду. То есть, возврат программы – это есть мое воспитание. Если я кого-то ненавидел, то ненависть возвращается ко мне, мне больно, и это система обратной связи. То есть, закон кармы – это закон обратной связи – сделал, получи назад. Теперь, что получается с уриной терапией. В моче собираются все сказать, все негативные программы. И когда человек пьет мочу, то эти программы возвращаются, а ведь у нас через вкусовые ощущения, через обоняние идет огромное количество информации. Эта информация, содержащаяся в моче человека, она агрессивна к нему. То есть это называется клин-клином. И получается, в закон обратной связи идет с большим ускорением. Вот это приводит балансировки. Чем чище моча человека, чем вернее, чем внутренний человек спокойнее, чем чище его моча, и тем она безвреднее для него. Если же чем внутренняя агрессия очень большая, то и агрессия в моче направленная к нему самому очень большая. Все идет балансировка подсознательная. Это первое. Второе очень опасна зацепленность за ценности духовного высшего плана, то что называется, э, сказать, любовь к человеку, душа. Принципы идеалы. И здесь уринотерапия помогает вот эту ориентацию на высшие моменты снизить. И в этом плане тоже заключается балансировка. Вот, в принципе, я считаю, то, что достаточно эффективно помогает человеку сбалансироваться. Подразумевается ли под гордыней агрессия к самому себе? Гордыня – это неприятие травмирующей ситуации. И неприятие травмирующей ситуации – это как раз есть поиск виновных. Кто-то должен быть виноват, либо другой, либо я. И очень часто, когда я пациентам говорю, у вас повышенная гордыня, они говорят, ничего подобного, у меня нет презрения к людям в высокомерии осуждения. И я им говорю, вы презираете не других, а презираете себя. Недовольство собой повышенное – это есть э, программа самоуничтожения. То есть гордыня может проявляться в постоянном недовольстве собой с теми же результатами, с болезнями, несчастьями, проблемами и так далее и так далее. Сейчас секундочку, у меня какая-то мысль была насчет ринотерапии. Ладно. Просто скажем так, есть с чего началась гомеопатия, на чем основываются многие течения медицины. Это то, что называется подобное подобным лечить. Внутри наши претензии к миру должны быть промоделированы по отношению к нам. И вот это помогает нам сбалансироваться. Мне одна женщина спрашивает, скажите, можно ли наказывать ребенка? Я говорю, конечно. Если ребенок хулиганит и чувствуется, что он начинает топтать других людей, чем быстрее вы его накажете, даже физически отшлепаете, тем быстрее эта обратная связь у него закрепится. Я топчу других, после этого топчат меня. И это благотворно сказывается на его душе. Поэтому воспитание ребенка правильное, Понимание того, что его агрессия к другим возвращается к нему, и моделирование этого помогает также. И вот здесь и такие моменты, как гомеопатия, уринотерапия, они позволяют сформировать эту связь быстрее, и, соответственно, лучше она сказывается на здоровье. Управлять друг другом. Что это такое? Каждый человек должен контролировать ситуацию, в которой он находится. Вот допустим, если у человека очень большое состояние материальное, то он может заниматься своими делами, но на подсознательном уровне он его все равно должен контролировать. Иначе оно разваливается. Это закон. Контроль за духовным богатством идет так Поскольку чем больше человека состояние, тем больше нужно контроля, тем больше человек на него ориентируется и возникает зависимость. Значит, владение большими материальными ценностями могут быть опасными. Владение духовными ценностями тоже может быть опасным и еще более опасным, чем владение ценностями материального плана. Поэтому хотим мы или нет, мы должны контролировать окружающий мир и мы должны контролировать ситуацию. И способы контроля бывают различны. Высший способ контроля – это контроль над ситуацией таков, такой, какой он происходит изначально. Это управление миром, любовью. Когда внутренне я люблю мир, это оказывается и контроль над ним тоже. Так вот, если я внутренне управляю миром, любовью – и еще у меня есть последующие уже более низкие ступени, то я гармонично управляю и другим человеком, и окружающим миром. Если же я выключаю высшие стадии управления, а включаю низшие силовые, это жесткое, агрессивное, обидчивое управление, или принциповым управлять, или волей, Я выиграю вот сейчас в эту минуту, но проигрываю потом. Поэтому люди, которые пытаются управлять ситуацией через вспышки раздражения и обид, через принципиальное подчинение другого человека себе, эти люди сначала имеют небольшой выигрыш, но в общем плане у них разваливается все. Значит, насколько я Хочу что-то получить от другого человека, но насколько у меня сначала идет чувство любви, а потом уже мои надежды, мои мечты, мои принципы, мои желания, моя воля, настолько я с этим человеком буду в гармонии. Я его сначала люблю, а потом что-то от него требую. Если же я сначала требую что-то, а потом люблю, в конечном счете наши отношения разваливаются». Поэтому многие супруги, которые не понимают, что сначала нужно дать чувство любви, сначала нужно увидеть хорошее в своем супруге, а потом уже что-то от него добиваться. Если они не понимают, что нужно жить так, то в конечном счете они разваливают свою семью. И у них начинается сначала требование, потом все остальное. Это, скажем так, наивное отношение и к другим людям и к окружающему миру. Как ежедневно работать над собой? Работа над собой, у меня была ситуация, ко мне пришла женщина в Израиле, я посмотрел ситуацию, объяснил ей, как она неправильно воспринимает мир, в чем неправильно, где зацепки, зависимость от каких-то ценностей. И я ей говорю, полтора часа времени у вас, идите, начинайте работать над собой. Через полтора часа она приходит, я смотрю, поле чистое, я говорю, поздравляю, вот у вас работа лучше даже, чем у других. Потому что многие уже проработали три часа во время приема, а результаты у них еще не важные. И она меня очень удивила. Она сказала, «Вы знаете, я вообще над собой не работала. Я просто ходила по берегу моря, а у меня был прием недалеко от моря. И вот я ходила по пляжу, просто смотрела в море. И я начал смотреть, в чем дело, потом до меня дошло». Работа над собой у нее происходила с отключением сознания. Она работала, она считала, что она не работает. Не работало сознание, душа работала. Поэтому очень многие на сознании себя заставляют, делают и так далее, а результат небольшой, душа не включается. Поэтому главное почувствовать, что ваша работа будет всегда это принять, с этим согласиться. И тогда вы будете работать даже тогда, когда вы будете спать, когда вы будете думать о чем-то. Если же вы считаете, что вы работаете только тогда, когда вы на сознании стараетесь, это ваше заблуждение. Вы будете тогда работать только те полчаса в день или два часа, когда ваше сознание включено. Так вот поймите, ваше сознание дает первый толчок, вы начинаете работать, потом сознание остановилось или переключилось на что-то другое, а работа идет дальше. Вот так можно работать постоянно. Но сознание где-то все равно подталкивать должно. У меня на приеме сознание подталкивается тогда, когда я говорю с человеком, а потом можно действительно не думать и просто внутренне, проживать заново, по ощущениям жизни, даже не делая логического анализа. В обычной ситуации какие-то моменты, толчков желательны. Это утром и вечером. Вот вы утром встаете, Утром, поскольку вы сильнее отключены от всего, вам легче работать над собой. Значит, какие-то полчаса вы можете затратить для того, чтобы привести свою душу в порядок. Мне одна пациентка сказала, вы знаете, вот я у вас была на лекции, и вы сказали, что имеет смысл, когда засыпаешь, говорит, Господи, на все твоя воля, и утром, когда просыпаешься. Она говорит, я заметила, я сейчас утром просыпаюсь четко в определенное время, полчаса не могу заснуть, я молюсь, потом я опять засыпаю, а потом встаю и иду на работу. Говорит, это у меня уже несколько месяцев строго, как часы. То есть организм сам просит, чтобы в утренние часы, когда ему нужно сбалансироваться, чтобы хозяин это сделал. И поверьте мне, это есть у каждого из нас. Поэтому, скажем, не, даже кратковременная, но постоянная работа над собой утром и вечером дает результаты и достаточно значительные. Боязнь за будущее – это зацепка за него. Многие говорят, я постоянно боюсь за своих детей. Или я постоянно боюсь, что что-то произойдет. Вот боязнь чего-то, боязнь за что-то, это есть зависимость и зацепленность за него. Человек, который постоянно боится будущего, что что-то произойдет, это человек, который разваливает все будущее. Боязнь – это агрессия. Я когда начал работать с энергетикой, Я смотрел, как энергетически работает каждая эмоция, я был поразумен, что боязнь – это есть ненависть и программа уничтожения того, за что я боюсь. То есть боязнь – это агрессия, для меня это было открытие. Так вот, это агрессия. Если боюсь за своих детей, я их убиваю. Если я боюсь за будущее, я убиваю его. Поэтому, если у вас возникает страх за детей или за будущее, начинайте молиться». Начинайте молиться, что для вас, любовь Богу, сначала, все остальное потом. Повторяйте, Господи, на все твоя воля. Если там уже определена ваша судьба, ваша боязнь только повредит вам. Поэтому боязнь разрушительна. Боязнь неплодотворна. Когда у человека возникает какая-то эмоция опасности, он может считывать информацию о негативных событиях, которые произойдут. Но дальше он должен работать. А если он просто наращивает это чувство опасности, переходящее в боязнь, он просто разрушает все. Поэтому, если у вас возникают какие-то эмоции опасности, это сигналы. Но если их надо правильно интерпретировать, нужно знать, для чего они и что нужно делать после этого. Вот почему многие приходят к гадалкам или ясновидящим, считывают информацию с их поля, дают определенную, скажем, более-менее или менее картину точную рисунка который может произойти и жизнь человека становится сплошным кошмаром не одна женщина написала письмо я пришла к гадалке та сказала твоя любимая дочь будет тебя ненавидеть у тебя ничего не получится своими надеждами у тебя будет так и так и она говорит моя жизнь стала сплошным кошмаром я жду когда моя дочь меня будет ненавидеть я жду когда у меня все развалится вот так многие увечат себе жизнь Значит, мне говорят часто, вот идти к ясновидящим и гадалкам, это, это ведь э, вроде бы нарушение законов, это вредно и так далее. Я объясняю, вредно тому, кто не понимает, для чего ему нужна информация о какой-то опасности, для того, чтобы менять себя и соответственно менять свою судьбу. А если он менять себя не умеет или не хочет, жизнь действительно может стать кошмаром. Значит, опасно не хождение к ясновидящему, а опасно неправильное отношение к негативной информации, полученной мною. Если я получаю положительную информацию о будущем, и это, это может меня зацепить за будущее повышенными мечтами и надеждами. Отрицательно, это может меня зацепить за будущее повышенным страхом перед ним. Именно поэтому информация о будущем обычно закрывается. Но если вы ее получили, Вам эта информация нужна для того, чтобы реально начать работать над собой. Сейчас, можно сказать, каждый человек имеет угрозы для жизни гораздо больше, чем раньше, потому что ситуация в мире неблагоприятная. И, соответственно, любой человек, даже не получив никаких негативных предсказаний, может уже просто работать над собой, обеспечивая себе и своим детям выживание. Что такое любовь? Ведь ее так трудно отличить. Вы понимаете, сильное чувство к другому человеку, Будь это просто влечение или любовь, это уже сильное чувство, и в нем любовь есть. А раз так, бороться с этим чувством, это уже очень опасно. Дальше. Легко определить любовь тому, кто никогда ее не убивал. А если вы всю жизнь жили принципами, моралью, идеалами или материальными благами, то все время из-за этих ценностей вы давали агрессию к любви. У вас стертое ее ощущение, она прячется, чтобы вы ее не убили. Поэтому, если вы хотите испытать любовь, сначала снимите претензии к любви. Пройдите по всей жизни и сотни и сотни раз просите, чтобы любая агрессия к любви в душе другого человека осуждением его, обидой на него, и агрессия к любви в своей душе, через недовольство собой, нежелание жить, уныние, чтобы это снялось с вас и с ваших потомков. Когда вы каждую секунду повторяете себе, что я сохраняю любовь, чтобы не случилось, моя любовь не уменьшается, тогда вы постепенно начинаете жить чувством любви, потому что оно выше всего остального. А так вы видите ту первую эмоцию, которая обычно у вас появляется. Обычно появляется у нас претензии. недовольство, обиды, требования, вот это у нас и глушит чувство любви. Ведь проанализируйте, каждый из нас вот идет по улице, как вы воспринимаете другого человека, вот как вы его воспринимаете, такие вы. Поэтому, если вы идете, видите любого человека, и говорите ему внутренне, мысленно, ты добрый, ты хороший, то это значит, вы формируете свои эмоции. Насколько вы в любом человеке четко, раз и навсегда, видите Бога, Видите светлое и чистое, что вы можете всегда любить. Насколько вы понимаете, что в глубинном уровне душа человека, любого, не запятна, настолько вы проявляете это чувство любви и настолько вы меняетесь. Значит, через отношения к другим людям вы можете менять себя. Насколько вы добродушны к другим людям, какими бы они ни были, настолько вы уже изменили себя. Мне говорят, чем отличается любовь к Богу, как ее ощутить именно любовь к Богу. Я объясняю, все это очень просто. Бог – это любовь, которая ни от чего никогда не зависит. Она только рождает. Значит, чем меньше наша любовь к людям зависит от чего бы то ни было, тем больше это любовь к Богу. Я люблю человека. Он меня предал, оскорбил и унизил. А на мою любовь это не повлияло. Значит, я уже люблю Бога в нем. Божественная любовь – это любовь, которую ничто не может оскорбить, ничто не может унизить и ничто не может уменьшить. Вот и все. Нужно ли просить прощения у того, кто меня обидел? Ну вот я как раз об этом говорил. Просить прощения нужно, мысленно. Нужно не просто механически просить прощения, а нужно просить прощения с пониманием того, что я спровоцировал его агрессию ко мне. Все. Вернее, даже не я, а мое неправильное отношение к миру. Соответственно, его нужно менять. Как сделать, чтобы покаяние не перешло в самобичевание? К сожалению, у многих покаяние превращается в недовольство собой. Нужно понять следующее. Опять же, чтобы покаяние не превратилось в презрение к себе. Виноватых перед Богом нет. Мы все исполнители высшей воли. На земле нет авторов. На земле есть только исполнители. Автор один. Поэтому, для того, чтобы не обвинять себя, нужно понять, что все, что со мной произошло, определено не мной. Очень многие не могут снять сожаление о том, что случилось. И я им говорю, запомните раз и навсегда, в прошлом вашей воли нет. В прошлом только воля Бога. Все, однозначно. И когда человек это начинает понимать и чувствовать, тогда презрение к себе уходит. Тогда я просто, когда занимаюсь покаянием, я все силы направляю на то, чтобы изменить себя, чтобы почувствовать, что я вторичен, а любовь к Богу первична. что почувствовать, что любовь к Богу выше и сознания, и желаний, и жизни любых ценностей. Тогда мое покаяние превращается в очищение моей любви, снятие претензий к Богу, а не желание сделать себя виноватым. Инорез и кожная проблема у детей. Значит, вот у меня была на приеме не так давно женщина, у девочки тяжелейший инорез, причем мочеиспускание идет, даже если она закрывает глаза на несколько минут днем. Ни гипнотизеры, ни врачи, ни лекарства, никто помочь не мог. Она ко мне пришла, я просто посмотрел. Я говорю, вы понимаете, инурез у ребенка – это программа самоуничтожения, как и кожные проблемы. Кожа держит или мочеполовая система. Сначала функциональным расстройством блокируется программа самоуничтожения. Программа самоуничтожения – это результат презрения осуждения людей окружающего мира. Значит, вспоминайте все моменты, когда вы были раздражены, недовольны, осуждали, презирали близких людей мужа. Пересмотрите отношение к ситуации. Поймите, что не было людей, которые вас обижали, был Бог, который вас лечил. Тогда изменится состояние у вашей дочери. Она не поняла, что у меня сеанс обычно так сказать, идет с двумя или тремя посещениями, она сразу же ушла. Поэтому я вынужден был ее вызвать на следующий день. А в общем плане я с ней говорил вот где-то 30 секунд. Она приходит на следующий день и говорит, что у дочери уже все нормально. 30 секунд разговора было достаточно для того, чтобы мать что-то поняла, почувствовала, осознала, тут же произошли изменения у детей. Вот это я считаю очень важным – понять. что глубинное недовольство близкими людьми, родителями с детства и мужем у женщин – это большие проблемы по здоровью детей. Почему я подчеркиваю женщин? Потому что женщина носит ребенка, она его рожает, и работа женщины над собой значимее, чем работа мужчины. Поэтому готовность женщины простить, сохранить любовь, Снять критику, оценку ситуации, она намного более значима для здоровья детей. И, соответственно, возможности женщины в этом больше. И, естественно, поэтому я чаще обращаюсь к женщинам для того, чтобы вылечить ребенка, чем к мужчинам. Очень часто женщина начинает работать над собой, меняться, и тут же меняется характер мужа. Иногда поразительно быстро. Легкий флирт. Есть ли опасность? Вы знаете, когда мы увлекаемся друг другом, то это тренировка в любви, это ощущение растущей любви. Поэтому флирт есть, было будет. Это ощущение знакомства, это ощущение познания. И это неизбежно. Поэтому я не думаю, что есть хоть какая-то опасность. Опасность, уж если есть какая-то, то... то Флирт – это знакомство с другим человеком, это его познание, это вспыхивающая любовь к нему. Если на этом зацикливаться, и в самые, скажем, моменты, когда любовь только зарождается, это моменты одного из высших пониманий человеческого счастья, и здесь можно зацепиться за это. То есть нужно понимать, что самые, скажем, сладкие минуты счастья и знакомства всегда вторичны по отношению к любви и к Богу. Вот если я это понимаю, тогда знакомство с другим человеком, вспыхивающая и любовь к нему, они делают меня богаче душевно. У многих людей возникают проблемы после приема выступлений. Почему? Ну, я читал, что у очень многих людей начинаются проблемы, когда после того, как они крестятся или бывают в церкви или обращаются к Богу, просто внутренне. Я это связываю с чем? У меня, когда человек приходит на прием, я смотрю, возникающие проблемы, это просто результат поднятия всей грязи и ее переработка. Скажем так, человек имеет неправильное мировоззрение, у него начинают деформироваться структуры глубинные, душа начинает обесточиваться, он старается... и, соответственно, начинает болеть. Он пытается видимые проблемы устранить, но он их все передвигает на тонкий план. Когда начинает душа очищаться, грязь оттуда выходит, и начинаются какие-то физические моменты. Поэтому многие обострения связаны просто с тем, что идет выздоровление. Как одна пациентка сказала, болезнь с болью входит и с болью выходит. Поэтому насколько человек внутренне Готов продолжать работать над собой, настолько вот эта поднимающаяся, сказать, грязь быстро преодолевается, и человек приходит в себя. Это первое. Второе. Если человек внутренне не захотел до конца измениться, побывав на лекции или прочитав книгу, то получается ситуация несколько неважная. Грязь поднимается, а работы нет. И тогда идет очищение уже так, как оно обычно идет в жизни, через болезнь, неприятность, несчастья. Поэтому я говорю, если вы кому-то предлагаете мои книги, то навязывать ни в коем случае не надо. Потому что вы заставите человека прочитать книгу, процесс э, сказать, э, вот этого очищения через выброс негатива все равно пойдет, хочет он или нет, а работать он не готов. Соответственно, э, проблемы могут быть. Очищение будет, но будет достаточно жестким. Поэтому насколько мы готовы измениться, насколько мы внутренне однозначно решили, что любовь для нас, Богу, важнее всего, настолько легче идет очищение. Нужно, Когда дело касается вот главного нашего предназначения, это увеличение любви в душе, нужно поднять одну простую истину. Понятие «любовь» никогда не работает обратно, оно работает только вперед, только в сторону увеличения. Счастье увеличивает любовь к Богу, несчастье очищает любовь к Богу. Все. Уменьшения быть не может. С каждой жизнью мы это чувство увеличиваем. Здесь нужно понять еще одну очень важную истину. Вот, допустим, я влюбляюсь, я испытываю огромное чувство любви, и чем больше это чувство любви, тем более высокие уровни духовных ценностей я осваиваю. Но я могу от них зависеть, и это меня убьет. Значит Когда я к ним прикоснулся, я их освоил, у меня их нужно лишить. И вот насколько я сохраняю любовь тогда, когда меня бьют по самым святым чувствам, настолько мне их возвращают, и я ими могу владеть. Вот это очень важно. Я говорил с одной пациенткой, я объясняю. У вас проблемы с ребенком, а теперь смотрите, с чем они связаны. Вот насколько средним людям дается возможность почувствовать любовь, вот И, соответственно, осваивать эти высшие структуры на 50 единиц. Насколько человек должен уметь защищать любовь, сохранять ее на 55-60? Тогда будет все нормально. Сколько вам было дано любви? Вам было дано 110. Насколько вы могли защищать? На 25. То есть, вам любви было дано больше в два раза, чем другим в среднем, а защищать вы ее могли в два раза меньше, чем другие. Вот эта разница – это и есть болезнь. Значит, всегда... Когда мы испытали высшее блаженство любви, после этого должно быть на такую же порцию произойти унижение этой любви и ее потеря. И насколько мы уже сохраняем чувство любви к Богу и чувство любви вообще в этой ситуации, настолько освоенные нами духовные ценности при владении ими не дадут проблем. Но мы часто считаем так. Владение духовными ценностями – это однозначно только счастье, и когда духовные ценности оскорблены, это несчастье. Мы имеем право на любовь, не имеем права на несчастье, ничего подобного. Все, что мы приобретаем, мы ровно настолько должны потерять, временно или навсегда. Так вот, насколько мы понимаем, что какие бы святые ценности мы не прикоснулись к каким бы ценностям, и как бы они потом не рушились, чувство любви зависеть от них не может». Тот, кто это понимает, интуитивно чувствует, тогда он вынесет боль от потери высших святых ценностей, и тогда он имеет огромный спектр духовных возможностей, но он при этом не болеет и не умирает. Инвалид с детства. Могу ли я по вашей системе выздороветь? Вы знаете, я знаю одно. Человек работает по системе, и тем не менее он стареет и умирает, то есть тело его распадается. Значит, в чем смысл работы по системе? В том, что тело наше все равно будет распадаться, стареть, но душа наша меняется и развивается. И развивается, главное, увеличивается чувство любви в ней. Значит, работа по системе делает человека однозначно счастливее. А вот результат проявляется в том, в другом или в третьем. Но в любом случае, скажем, если человек инвалид с детства, И физическое его состояние не изменится. Это не означает, что не изменится его духовное состояние внутреннее. А дело в том, что наше физическое состояние весьма относительно. Если я оцениваю себя только с точки зрения, вот я должен быть таким и таким, то моя инвалидность – это мое несчастье. А если я оцениваю себя, что, скажем так, с той точки зрения, что если у меня что-то отнято в физическом плане, значит, мне просто нужно работать больше в плане моей души, моего добродушия, то тогда моя инвалидность является постоянным стимулом к работе над собой. Ведь что получается? Инвалид, обычно, если прочитать мои книги, может сложиться впечатление, что инвалид – это человек, который расплатился за какие-то кармические грехи, вот поэтому он инвалид. Так что же делать? Нужно их отмаливать, чтобы хотя бы там снять прошлые грехи. Ничего подобного. Вот представьте, человеку дано колоссальная возможность прикосновения к высшим моментам. Вот как я сейчас говорил, огромный взлет он испытал. А его готовность сохранить любовь, которую он имеет, она просто по его возможностям, даже по той среде, в которой он воспитал, по возможностям интеллектуальным, той среде, которую он воспитал, возможностям просто, скажем, нашим духовным на сегодняшний день, я получил на 1000 единиц взлет, а могу максимум на 100. И вот эти 900 будут моей болезнью. Но это будет не наказание за грехи, а это будет возможность выжить, чтобы сохранить прикосновение к этим высшим ценностям. Если я, скажем, прикоснулся на эту тысячу единиц, а могу сохранить любовь только на 100, то я или должен умереть, потому что такая зависимость неизбежно к чему-то приведет, или... Я инвалид, но тогда я внутри владею этими ценностями. То есть инвалидность часто – это не столько расплата за содеянное, сколько прорыв в будущее. Потому что иначе я просто не смогу э, поддерживать контакт с этими высшими моментами. Так что в инвалидности есть э, и позитивный момент познания мира. Очень часто глубинный прорыв в нечто новое происходит как раз на фоне инвалидности той, другой или третьей. Так что считать, что познание мира это однозначно только счастье, неверно. За познание мира мы расплачиваемся весьма многим. Потому что это счастье одно из самых больших. И если человек при познании мира. сохраняет любовь, что бы то ни стало, тогда его познание при всей боли, оно поможет ему пройти многие испытания. Но это бывает весьма редко. Так что к инвалидности своей нужно относиться, как, скажем, как к фактору, который заставляет вас и напоминает, что вам нужно больше работать над своей душой. И часто именно инвалидность дел делает душу человека более счастливой. Я помню, как мне сказали а, интересную ситуацию. Мальчик инвалид, а, ему говорят, вот хочешь, есть возможность попасть на прием. И он говорит, вы знаете, я не пойду на прием, потому что я чувствую, что если я выздоровлю, моя душа станет злее. Я добрее, когда я болен. А, но уж если говорить об инвалидности физической полной, ведь смотрите, Христос... лечил горбатых, расправлялся горб, то есть тяжелые формы физической патологии проходили. Что это означает? Человек — это информационная структура. Информация закодирована на тонких слоях полей. Поэтому, если уже брать теоретически, то глубинные изменения на тонких уровнях могут привести к любым изменениям на уровне физическом. Если человек может телепортировать, то есть переводить себя на тонкий план, переноситься куда-то, а потом опять реализовываться на физическом, значит, если в момент этой, так сказать, реализации будет изменена его тонкая структура, то он может превратиться вообще в Бог знает кого. И он может так сказать, потерять руку или ее приобрести. То есть я считаю, теоретически возможность изменения не только на духовном, но и на физическом плане, она существует. Нам, мы просто Нам пока не разрешают... подходить к этим сверхтонким структурам, слишком опасно неправильное воздействие на них. Но я думаю, что человечество придет и к этому. Как вы относитесь к серьезному спиритизму? Понимаете, э, спиритизм – это контакт с загробным миром. В загробном мире информация, когда дают души тех, кто находится в загробном мире, информация никогда не бывает чистой, и в ней уровень чистоты невысокий. Поэтому серьезный спиритизм, серьезный контакт с загробным миром может привести к серьезным проблемам с психикой. Вот и все. Так что нужно, я думаю, спокойнее относиться к явлениям такого порядка, потому что любой контакт с какими-то высшими планами или сущностями, это достаточно серьезно, и оно может давать большие проблемы. Поэтому, если человек хочет с этим серьезно заниматься, он должен быть готов на, ну скажем так, на непредвиденные ситуации и проблемы. И, скажем так, выживет он, И сохранить здоровье тогда, когда у него не разорванная главная цепочка, это контакт с Богом, накопленная любовь в душе. Чем больше у меня этого внутри, тем, скажем, безвреднее для меня будет занятие оккультизма, спиритизм и так далее. Потому что они развивают мои какие-то способности, оккультные способности, или э, сказать, я усиливаю контакт с будущим, но все это владение такими ценностями. без фундамента любви, может, соответственно, дать большие проблемы. Я же говорю, владение не только материальными ценностями, но и духовными весьма опасно. И здесь э, нужно чувствовать, если человек исходит из понятия любви, это главный индикатор, тогда он интуитивно почувствует, что можно, что нельзя. А если он этот индикатор утерял, он может залезть в такие дебри, откуда может и не выйти. Желание сменить пол. Почему возникает? Ну, вы знаете, как правило... Если внутренняя ревность доходит до так сказать, предельных так сказать, уровней, когда идет уничтожение, то есть механизм уничтожения из-за ревности уже не контролируется, тогда как бы идет смена пола, и это блокирует тему ревности. Значит, смена половой ориентации – это результат накопленных проблем. Это слишком серьезное... мощное увлечение человеческими ценностями и зависимость от них. Ведь человеческие ценности начинаются с понятия человека, его душа, его дух, отношения с ним. Значит, если сейчас, скажем, в мире начинается все большая волна смены половой ориентации, гомосексуализм, трансвестизм, то это говорит о том, что ориентация на человеческие ценности намного раньше, намного сильнее, чем раньше, и человечество находится в определенной кризисной ситуации. И если оно из нее не выйдет, то, соответственно, будет блокировка через разрушение человеческих ценностей. А это и новые болезни, и катаклизмы, и войны, и так далее. Мне сегодня э, пациентка одна сказала, что сейчас появилась какая-то новая болезнь, когда кровяные тельца пожирают сосуды. Дырки в сосудах появляются, болезнь пока еще не названа. То есть кровь убивает своего же владельца, кровь становится агрессивной. Это... Скажем так, это одна из тенденций, Вот когда новые болезни уже не классифицируются, не объясняются, но они появляются все чаще, потому что если человек неправильно ориентирован, то он сам рождает эти болезни. И сколько он их не будет лечить, а их количество просто будет увеличиться. То, что сейчас происходит в человечестве, говорит о весьма серьезном, скажем, неблагополучии и кризисе. Какие, какие самые опасные зацепки? Ну, я говорил об этом на лекции. Несколько лет назад, скажем так, лидером полностью во всем человечестве стала Северная Америка, Соединенные Штаты. А там главная ориентация – это способность, интеллект, карьера, цели, принципы, то есть то, что мы называем гордыней. Поэтому каждый человек, который имеет аналогичную программу, сейчас имеет резонанс. И резонанс этой программы, она является самой опасной линия гордыни. Зацепка за способности интеллект, принципы идеала и душу. Вот она сейчас дает огромное количество смертей и проблем с психикой и так далее, и так далее, и так далее. Так что, если, скажем, 5-6 лет назад, человек, который не мог принять неудачу, унижение, человек, который не мог принять крах идеалов, надежд, человек, который не мог принять унижение оскорбления оскорбление своей души, жил более или менее нормально, сейчас этот за человек болеет умирает. Потому что ситуация изменилась, и его зацепленность стала гораздо более опасной. Так вот именно то, что называется гордыня, то есть абсолютное неприятие травмирующей ситуации, поиск виновных, оно дает самую большую агрессию к любви и, соответственно, блокируется самым жестким образом, потому что Сейчас человечество находится в такой ситуации, когда носители самых опасных тенденций останавливаются достаточно быстро. Как вы относитесь к дианетике? Понимаете, любая система, которая пытается лечить человека без изменения его лично, эта система обречена на провал. Поэтому, как только человек начинает думать, что он может кого-то спасти, При этом тот не изменится, это уже ошибка. Я начинал так же. Я, я пытался найти какие-то отрицательные программы в поле человека, устранить их. И э, я видел, как меняется его физическое состояние. И оно менялось, и человек выздоравливал. Это я так думал. Только потом я увидел, что через три месяца или четыре или полгода все равно все возвращается. И когда я начал анализировать, я понял, если человек не изменился, Если человек не не изменил свое сознание, характер, не пошел к любви и к Богу, то любое его внешнее изменение положительное, продолжительным особенно не будет. Или будет сброс на детей, на потомков. То есть идет просто усугубление проблемы. В этом плане дианетика сделала первый шаг, но не сделала второго. Но в плане познания мира, в плане того, что внутреннее наши задним числом накопленные претензии к окружающему миру дают проблему по здоровью, в этом плане, считаю, генетика сделала определенный шаг, и многим это помогло. Что происходит с человеческой душой после физической смерти? Значит, то, что я знаю на сегодняшний день, человек сначала пребывает некоторое время, скажем так, возле земли, причем если очень много претензий, то душа может не один год Не, даже не попадать в загробный мир. Вот это, я считаю, вот это, наверное, ад и есть. Это мучение души, которое не может делать дальше обыкновенный цикл. сожалению, родственников об умерших очень сильное, тоже мешает им душам войти в загробный мир. Ну, скажем так, душа более-менее пришла в себя, Ад закончился, душа идет за огромный мир. Там идет определенный цикл развития. Я детали его не знаю, как, как я не пытался посмотреть. Информацию сложно взять. И потом я чувствую, что ее не надо брать. Значит, то ли рано, то ли просто мне нельзя знать детали. Иногда деталь может разорвать... информацию. Знание деталей, как ни странно, очень опасно. А в общем плане информацию я беру. Так вот, человек некоторое время находится в загробном мире, и дальше у него идет прохождение цикла, по циклам других миров. И вот чем больший масштаб других миров он проходит, тем больше способности как и возможностей он получает, и знание будущего. Из других миров видно будущее гораздо лучше, чем из загробного. И тогда, это когда этот человек рождается на земле, он уже готов к... большим возможностям и к большому счастью. И вот я иногда смотрю, как вот человек умерший, как он идет Вот здесь этот доходит до седьмого мира, это до семнадцатого, и уже можно определить, насколько он много может сделать и будет счастлив в следующих жизнях. Вот пока все то, что я знаю. То есть цикл прохождения нашей души по, скажем, по охвату других миров, или, скажем так, или даже с, взаимодействие с соседней селеной определяет дальше наши возможности. Как научиться любить Бога? Ну, я говорю, насколько наша любовь к любимому человеку не зависит, ни от чего мы продолжаем любить, несмотря ни на что, настолько мы любим Бога в этом человеке. Значит, если наша любовь ни от чего не зависит, значит, мы уже любим Бога в каждом человеке и во всем. Как вести себя во время беременности? Значит, перед зачатием всегда человека дают возможность, практически всегда, дают возможность пройти испытания на сохранение любви. Поэтому есть определенные критические, очень важные моменты в жизни каждого человека. Первый это возраст 10-14 лет. Там формирование идет всего. В этом возрасте очень опасная обида на родителей. Значит, вот это можно пройти заново. Дальше, 16, 18, 19 лет – это периоды первой любви, влюбленности. Здесь очень важно не давить любовь и устранить претензии, поиск инноватых, если эта любовь неудачная. Как правило, первая любовь неудачная – это как бы… И есть очищение, крушение всех человеческих, сначала взлет любви, а потом его крушение. Насколько мы эту ситуацию проходим заново, всех прощая, сохраняя любовь, настолько мы очищаем свою жизнь. И настолько мы меняем свой характер и свою судьбу». Очень важный момент, когда супруги знакомятся с друг другом и вот не, несколько месяцев знакомства. Здесь тоже даже не, незначительные иногда ситуации могут раскачать нас и мы начнем давить любовь и потом разваливается все или наоборот. Значит, скажем так, период знакомства и потом оформление это в форме брачных отношений, этот период очень важен. И потом уже перед самим зачатием ребенка, иногда за несколько месяцев до зачатия идет просто развал всего или оскорбления или обиды и насколько особенно Особенно женщина здесь внутренняя сохраняет чувство любви и снимает претензии, настолько она формирует здоровье своего ребенка. Если интоксикация во время беременности сильная, это уже говорит об определенном неблагополучии. Если, скажем, у женщины был какой-то развал по ситуации перед зачатием, значит внутренняя балансировка, внутреннее состояние недостаточно хорошее. Здесь нужно больше работать над собой. Вот эти моменты весьма важны. насколько женщина внутренне думает о любви, концентрируется на этом, снимая любые претензии, настолько она рожает здорового ребенка. Так что здесь понимание того, что не пища, не ситуации. они намного меньше влияют. Вот Многие говорят, вот выпили, вот курили, ребенок болен. Ничего подобного. Часто в очень неблагополучных семьях раздаются абсолютно здоровые дети. И наоборот. Так вот, для беременной женщины самое опасное – это не алкоголь и не курение. А самое опасное – обиды, которые она не может простить. Вот это нужно понять. И это не, не говорит не о том, что можно курить и пить в любых дозах. Нет, я имею в виду, что незначительная доза алкоголя – Гораздо менее опасно, чем незначительная обида. Так что первое, что должна сделать беременная женщина, заранее всех простить. До того и после того. И понять, что виноватых нет. Понять, что жить нужно любовью. Сначала любовь к Богу, потом все остальное. Уж если есть желание иметь здоровых детей. Чувство тоски, чего возникает. Тут разные ситуации. Иногда чувство тоски возникает как нереализованность чего-то. Вот Я могу что-то сделать, но мое неправильное мировоззрение перекрывает мне возможность реализовать это. И тогда возникает чувство тоски. Чувство тоски – это как потеря курса ориентации. Это и <coughs> бывает результатом того, когда я усугубляю, скажем, какое-то свое неверное состояние. Вот тогда это чувство появляется. Чувство тоски – это знак, скажем, неправильного направления, как индикатор. Сергей Николаевич, многие стремятся попасть к Вам на прием. Обязательно ли это или достаточно той информации, которую Вы изложили в своих книгах и в кассетах? Знаете, ко мне многие приходят на приём. эффект минимальный и многие шлют записки о том что прочитали три книги даже не четыре а три и прошли болезни изменилась судьба изменился характер здесь индивидуально зависит от каждого человека одному нужно заворота шить другую только помочь встать поэтому я бы сказал так некоторым прием не нужен вообще некоторым прием показан, потому что ну что-то ему мешает. Но в принципе я написал все книги для того, чтобы человек ко мне на прием не приходил. Я э, в видеокассеты мы начали записывать для того, чтобы человек имел максимум информации, той, которую человек получает также на приеме. И чтобы была максимальная возможность работать над собой, менять себя. Просто на приеме Ему некогда бежать, я ведь раньше как принимал, человек полчаса работает, я с ним тут же разговариваю, потом его отпускаю. Потом я убедился, он выходит на улицу и он успокаивается, он забывает обо всем. текучка жизни, и тогда я сделал по-другому. Я сделал 2-3 сеанса за одно посещение, он у меня сидит 3-5 часов, ему некуда деться, и он вынужден работать. И тогда я вижу, результаты реальные. Более того, если он приходит, и я вижу, что он не работал, я ему говорю, либо вы уходите сейчас, либо вы работаете. Это не шутки. В Нью-Йорке я принимал четырех человек, я просто не, не принял. Я говорю, вы не подготовлены, уходите. Один пр прекрасный парень сидит, все, готов работать, заходит во второй раз, как было, так и осталось. Я ему говорю, вы для чего сюда пришли? Я говорю, вы за, для чего вы это? Вы считаете, что если вы приходите сюда, то там сверху ангел спустится и вас вылечит? Я говорю, поймите, ваша халтура будет бить по вам. Я с ним говорю, весьма серьезно, теперь уходите, если говорю, я увижу в следующий раз, что у вас такое же поле. Я просто хочу вас предупредить. Вы себе повредили сегодняшним сеансом. Он понял. Так что на приеме я больше зашиворот тащу тех, кто или ленится, или не понимает. Вот, это в основном. Но иногда я на сталкиваюсь с тем, чего я не понимаю. И мне нужно это переварить, пройти и решить заново. Вот для этого я принимаю, в основном. Потому что я финансово существую как издатель своей книги. Прием для меня опасное, тяжелое и интересное дело. Потому что я стараюсь на прием брать тех, которые прочитали книги, просмотрели видеокассеты и чего-то все равно не смогли сдвинуть. Значит, там те нюансы, которых, может быть, я не знаю. Вот такая ситуация. Поэтому могу сказать так. Для подавляющего большинства людей прием не нужен. Но все-таки, скажем так, необходимость приема я не исключаю. Ну, может ли вообще информация вашу вредить людям? Моя информация, я замечал, работает как катализатор. Ускорение процессов может навредить человеку. Если он неправильно воспринимает мир и продолжает озлобляться, то болезнь наступит быстрее, чем в обычной ситуации. Считает это вред, вред, вредом или пользой. Он будет считать это вредом, я буду считать это пользой. Так что понятие здесь вред и польза, каждый может восприниматься по-разному. Если бы я к чему-то призывал, говорил, делайте так, или делайте так, или все. Я говорю, вот мой опыт помощи другим, вот мои исследования. Я ничего не предлагаю, ничего не навязываю. Вы хотите – берете, не хотите – не берете. Поэтому, это первое. Второе. Я стараюсь открыть законы, которые нами управляют. И я знание этих законов сообщаю людям. Может ли повредить знание закона всемирного тяготения? Есть закон, он работает. Все. Перед каждой книгой у Вас написано, что перед её прочтением нужно снять претензии, в первую очередь, к Богу, потом ко всему окружающему. В данном случае кассета, ведь она по воздействию не менее значима. Что нужно? То же самое к кассете. Это применимо? Кассета воздействует мощнее, поэтому э, часто люди тут же засыпают или не могут смотреть кассету, или сгорает э, видеомагнитофон. Поэтому, то есть какая-то интуитивная, скажем так, подстраховка происходит. Если человек не готов, он просто не может часто смотреть кассету. Поэтому подготовленный человек ее смотрит. Хотя мне одна женщина, интересно, сказала в Нью-Йорке, она говорит, я вашу кассету просмотрела 230 раз. И каждый раз смотрю заново, как будто я впервые ее в жизни прочитал. Вернее, увидела. Так что я. Честно говоря, сам не ожидал вот всех этих эффектов, которые происходят. Это зависит от информации, от ее плотности. И я, я еще раз подчеркиваю, я не ожидал, что информация, написанная в книге или на видеокассету, может так мощно воздействовать на человека. Это стоит не моя вина, не моя заслуга. Так уж получилось. Поэтому, конечно, если человек э, вставляет видеокассету, то его настрой должен быть не на как просмотр порнофильма или детектива. а как настрой на серьёзную информацию. Если он будет я смотреть как детектив, то у него какие-то нюансы, скажем, неправильного отношения, которые потом по нему ударят, не исключены. Вот такое понятие, как дружба в вашей системе, вот какое оно место занимает? понимаете, все, что помогает мне испытать чувство любви, это все работает на благо. И здесь и дружба, и любовь к другому человеку, и пребывание на природе, и занятие музыкой. Это все делает меня более любящим. Поэтому дружба – это то чувство, которое нам позволяет простить человека. Я друга легче прощу, чем другого. Я из-за сохранения дружбы могу закрыть глаза на многое, то есть внутренне не предъявлять осуждения. Это это меня может сделать, если я переступлю черту, зависимым от чего-то, и тогда э, будет обратный эффект. Тогда получается, что человек начнёт мною пользоваться. Если я буду повышенно-жестко относиться к людям, то это еще хуже. Поэтому дружба, как и любовь, здесь нужно Понимать, что она для того, чтобы я испытал чувство любви, но не для того, чтобы я молился на понятие дружбы и любви. Тогда идет обратно. Поэтому дружба – это, скажем, возможность испытать чувство любви, возможность стать добрее. Но нельзя становиться на колени перед любимым человеком и перед дружбой тоже. Понятно. Вот такой момент... Покаяние техника, скажем так, если человек к этому относится как к технике, то есть вот сказал Лазарев, там написано в православных каких-то рактатах, и значит так надо. То есть не потому, что я понял, что я должен его простить, а потому, что вот мне так сказали, вот такая покаяние, оно вообще эффективно или любое? Оно эффективно. То, что называется «вода камень точит». Если человек это делает, изменения все равно происходят. Только на определенном этапе механические повторения и так далее должны стать сутью, когда он понимает, что смысл пока не в том, чтобы отторобанить, что это авось проститься, а в том, чтобы действительно постараться больше не проявлять агрессию к любви. То есть мне многие говорят, ну вот я не чувствую, если я буду делать, поможет или нет? Я говорю, вот я писал что-то книжки, человек в пурге, заблудился. Если он ничего не видит, это же не значит, означает, что он должен сидеть. Он должен идти. Вот так же человек сначала идет. он просто знает, что это рано или поздно даст эффект. И он идет на покаяние, он пытается простить людей, хотя вроде бы ничего не чувствует, Все зыбко, все нереально. А потом, постепенно, он к этому привыкает. Это становится его характером. Это становится его мировоззрением. Он сохраняет любовь в любой ситуации. И совершенно незаметно он становится счастливым. Сергей Николаевич, как к вам относится церковь? Для Это того, чтобы мне сказать, как ко мне относится церковь, должен быть кто-то, официальное лицо церкви, ее идеолог и так далее. Я таких не слышал. Поэтому, ведь понимаете, сейчас очень много проблем, которые, которые нужно дать оценку. Трансплантация органов, клонирование. Дальше. Вот, допустим, в Англии начали кормить бараньими мозгами коров, пошла инфекция. Потом стали болеть люди. Значит, что получается? Мы начинаем все более опасно вторгаться в сокровенные структуры человека. Опознание сокровенных структур всегда было связано с религиозным мировоззрением. Поэтому оценка религии, любой религии, вот этого пограничного состояния очень важна. К сожалению, ни одна религия не да, не дает этих оценок, не успевает, потому что она закрыта догмами, канонами и так далее. Религии не успевают. Есть какие-то, скажем так, международные комитеты, которые пытаются дать оценку, дать перспективы каким-то очень... серьезным событием, но, судя по всему, они не успевают тоже. Так что, скажем так, если говорить об оценке ситуации, вот, допустим, скажем, представители церкви начали говорить об экстрасенсорике тогда, когда она уже практически прошла, когда уже выявились явные негативы. А если бы они говорили раньше о возможных негативах, может быть, это помогло многим и пациентам, и экстрасенсам. И, к сожалению, многие представители церкви говорили только как инквизиторы, а не как пастыри, заботящие о своих детях заблудших. То есть нужно видеть плюс биоэнергетики и видеть минусы. И нужно попытаться огородить, спасти от минусов. И в этом плане роль церкви могла бы быть большой. К сожалению, все, что прошло, это достаточно позднее осуждение опытом всех экстрасенсов. Поэтому говорить об отношении церкви к такому явлению, как биоэнергетика и стрессорика и мои исследования, я не могу. Я могу говорить только об отдельных представителях, которые имеют какое-то мнение о моих исследованиях. Не обо мне, а именно о моих исследованиях. Так вот, некоторые отзываются весьма положительно, некоторые весьма отрицательно. К сожалению, те, которые говорят отрицательно, в них больше, я понял, чувства долга, потому что речь идет об инкарнациях, и это больше защита мундира, чем желание реально разобраться в ситуации. Поэтому на сегодняшний день я не могу сказать конкретно, насколько, как, как относится церковь к моим исследованиям. А я могу говорить о том, что некоторые одобряют, некоторые ругают. Но, как бы ни относилась, скажем, церковь к моим исследованиям, я могу сказать только одно. Я ученый, я вижу, как изменение внутреннего состояния человека влияет на его судьбу, на его характер. Это видят те, кто пытаются, скажем так, просто пройти вот по этому пути. Поэтому, как ученый, я должен сообщить эти результаты. И если я открыл какой-то закон, закон Кулона, скажем, закон всемирного тяготения, если он не соответствует церковному учению, то здесь ученый должен, как честный человек, сообщить о том, что я открыл этот закон, а уже церковь может определяться, насколько это соответствует ее канонам или нет. Я занимаюсь открытием законов, о которых я сообщаю. И как честный ученый, я должен, невзирая на ни на что сообщить эти результаты. Когда исследования ученых ставили зависимость от какой-то идеологии или от какого-то принципа, это грозило страшными последствиями. Мы знаем, как сожгли Джордана Бруно, мы знаем, что было сказано о Галилее и о Копернике, мы знаем, что было в советские годы с генетикой и так далее, когда какая-то идея заставляла ученого работать соответственно ей. Это катастрофа. Поэтому я знаю одно. Ученый должен, если он что-то открыл, сообщать результаты этого и думать о последствиях этого. Я стараюсь думать не только о результатах, но и о последствиях. И уже отношение к моим исследованиям, чего бы то ни было, я считаю вторичным. — Ну, тем не менее, как биоэнергетик, вот такие основные обряды, вот, вот говорят, браки заключаются на небесах. Вот, вот в сам момент, когда молодожены идут в церковь, Вот он как энергетические венчание. Я думаю, обряд венчания, многие считают так. Если венчался в церкви, то это на всю жизнь, и значит, если развод, то это преступление, да, это и считается. так далее, и так далее. Но ведь, э, насколько я понимаю из своих исследований, для чего смысл венчания? В том, что в том, что люди приходят в церковь, и в том, что их брак заключается в том, чтобы они видели Бога друг в друге, чтобы их любовь была сначала к Богу, а потом друг к другу. То есть на уровне подсознания, ведь Христос говорил главная заповедь «возлюби Бога умом, сердцем своим. то есть приоритет любви к Богу над всеми человеческими ценностями. И, а ведь свадьба, соединение любящих сердец – это огромное человеческое счастье и человеческая ценность. И они идут с этим человеческим счастьем в церковь, где подчеркивается, что сначала любовь к Богу, а потом все остальное. То есть энергетически закладывается более гармоничное отношение между супругами даже на уровне подсознания. Поэтому, если брать даже статистику, в среднем, когда венчаются в церкви люди, и когда они просто заключают брак, то после венчания в церкви даже отношения в браке лучше. Но если они также внутренне, скажем, почувствовали приоритетность любви к Богу, если они сохраняют любовь, несмотря чтобы бы то ни было, это в принципе равносильно венчание. просто нужно знать для чего это венчание, а если не считает, что это это значит все, это слияние душ навсегда, то потом получается что человек вынужден развестись, потому что ну он чувствует, что они убивают друг друга, а развод это значит нарушение высших законов, он начинает страдать, а потом болеет и умирает, вот результат. Значит, обряд помогает нам Любой церковный обряд, в принципе, насколько я смотрел, все они оправданы. Он помогает нам правильно относиться к миру. И он где-то даже на рефлексах, на подсознании формирует нас более гармоничными. Но, если я буду опять же молиться на обряд, если начинаю делать его целью, тогда его крушение – это катастрофа, и это бьет по мне. Молиться можно только на Бога. Если человек молится на церковные догмы и так далее, он становится инквизитором. Результаты известны. Также нужно понимать, что обряды нам помогают, но они не абсолютны. Ну, то есть вот можно ли поставить знак равенства между такими понятиями, как любовь к Богу и внутреннее добродушие? Или это Я существует? думаю, что поставить знак равенства нельзя, но похож, скажем так, близко к этому. То есть любовь к Богу рождает добродушие. Что такое добродушие? Я добродушен тогда, когда у меня нет никого виноватого, когда я не ищу виновных. Если нет виновных, все, нет значит агрессии. Значит, если у меня нет виновных, я добродушен. Когда у меня нет виновных? Когда я вижу вижу высшую волю во всем. Значит, любовь к Богу рождает добродушие автоматически. Непременно, рано или поздно. Но скажем так, японцы не верят Богу, у них там своя, скажем, языческая, можно сказать, религия, но С детства и по, все, вся восточная, скажем так, воспитание заключается в том, умей принять то, что происходит. Но это в принципе и есть принятие высшей воли. Это можно назвать по-другому, но техника, скажем, эмоциональное восприятие именно такое же. Ведь среди, среди японцев, когда опросили всех долгожителей, выяснилось, что они сходятся в одном. Мы принимали мир таким, какой он есть. Но это же и есть вера в Бога, в принципе, только оформленная другими словами. Вот почему-то именно у учителей, у врачей самая какая-то незавидная участь получается, как казалось бы, несправедливая. Может быть, там идет какое-то нарушение высших законов? Ведь они очень близко стоят к главным моментам лечения, воспитания. Ну, у учителя… Вы сказали, учителя и да. Значит. Учитель ответственен за душу человека. И если он внутренне неправильно относится, то он увечит душу. Врач, он занимается телом, но если он будет только тело вытягивать, он будет вредить душе. И то же самое может иметь проблему. Поэтому чем важнее роль человека, тем она ответственнее. А мы привыкли считать так. Врач спасает жизнь однозначно. Он счастливый человек. Учитель, так сказать, воспитывает душу ребенка, однозначно он счастливый. Мы не думаем о тех, о той ответственности, которая стоит перед каждым из них. И если у нас, ведь скажем так, еще 10 лет назад я читал статью, достаточно точную, где автор пишет, я вызвал всех представителей Академии Педагогической и сказал, У педагогики советской нет как таковой. Ее нет. Нет системы, нет школы. В, не, в педагогике нет даже главного, что для ребенка игра это очень много. Когда ребенок в игровой ситуации все постигает, он понимает, что и жизнь игра. Он тогда понимает вторичность человеческих ценностей. Это формирует правильно его душу. педагогика должна быть связана с понятием любовь к Богу. Это это нужно, потому что это дает формирование души ребенка правильно. То есть элементы этого должны быть. Ничего этого в педагогике не было. Значит, раз педагогика абсолютно неправильно была ориентирована, естественно, она должна в каком-то, в конечном счете прийти к каким-то проблемам. Вот она и приходит. Потому что отмирает то, что идет неправильным путем. Значит, для того, чтобы педагогика наша развивалась и не калечила душу ребенка, а помогала ей, должна возникнуть, скажем так, школа педагогики, должна возникнуть какая-то система идей, которая позволит педагогу действительно помогать душе ребенка. И тогда, когда каждый увидит, насколько хороший педагог спасает ребенка и формирует его, насколько этот педагог будет иметь и высокую зарплату, и внимание, и все, что угодно. А так мы видим только одно – Педагог учит способностям, но не учит любви. Ко мне пришла на прием женщина. У нее проблемы с ребенком. И у нее зацепка за способности огромная. Я говорю, вы просто можете погибнуть. Я смотрю, в чем дело. Она говорит, а я учусь в школе, вернее, преподаю, где как раз мы раскручиваем детей на повышение способностей. Причем техники такие, что ребенок неизбежно повышает свой уровень способностей. Я говорю, получается что? Что вы ориентировали на способности, на интеллект, Не только своего ребенка, но и всех школьников. Значит, вам нужно отмаливать их всех, которых вы ориентировали не на чувство любви, а главное, вы их учили молиться способностям, интеллекту. Если вы этого не сказать, не сумеете внутренне за них сказать отмолить, эту, а это возможно, это тяжелее, чем своего ребенка, но это возможно, то у вас какие-то проблемы неизбежны. Вот так ситуация, вот так учитель дает неправильную ориентацию своим, ученикам, а потом вдруг он болеет и умирает. Он ответственен уже не за одного своего ребенка, а за десятки тех, кого он выпустил. Так что профессия учителя это в первую очередь огромная ответственность за души детей. А потом уже счастье или что остальное. И то, что сейчас в таком загоне учителя, это как раз имеет свой плюс в высшем плане. Тот, что туда пойдет только человек, По призванию учитель. И значит, этот человек по призванию калечить детей не будет. А если бы это была очень престижная дорогая профессия, тогда было бы совсем плохо. Вот что делают в Америке врачи. Это катастрофа. То есть там настолько уже все думают о деньгах, что человека не лечат и не позволяют ему умереть. Вот я недавно слышал, так сказать, смешную и достаточно историю, когда женщина говорит, я в Германии, мне нужно было, так сказать, лечить зубы, я заплатила 10 тысяч марок и я лечилась несколько лет без особого успеха. Я приехал в Россию, за тысячу марок мне за месяц сделали все, что нужно, потому что здесь еще не научились, так сказать, медленно убивать человека, чтобы выдаивать из него деньги. И вот такие врачи, они, естественно, будут болеть. Потому что, когда человек убивает любовь из-за чего-то, из-за принципа или из-за денег, он проблемы имеет. Так что быть врачом и быть учителем – это в первую очередь опасность, а потом уже благо, счастье и всё, что угодно. Достаточно интерес у коммерсантов возник к вашим книгам. Вот главный, наверное, вопрос такой – Вы сказали на он, на одном из выступлений, что хороший настоящий Коммерсант это тот, у кого развита интуиция, так и в принципе значит контакт с будущим. Да. Но контакт с будущим, так сказать, излишний это его потеря. Нет. Излишний контакт с будущим – это не его потеря, это опасность зацепиться за него. Ну да, а потом? Когда коммерсант зацепляется за будущее, он зацепляется не просто за интуицию, но и за идеалы, благородство, духовность. И тут же идет предательство, оскорбление, несправедливость. Значит, если он это принял спокойно, и сохранил любовь и добродушие, значит, зацепка за будущее снимается. Значит, в первую очередь коммерсант – это человек добродушный к подлецам, кто его обманул, предал, подставил. Вот с чего начинается Коммерсант. В принципе, эта ситуация настолько интересна, ведь, скажем так, человек сбалансированный душевно имеет э, возможностями, скажем так, получать большие деньги, распоряжаться ими, и эти деньги он правильно использует. Поэтому у нас много, сколько погибло молодых людей, были застрелены или в автокатастрофе. У меня сегодня пациентка говорила. Молодые люди, говорит, почти все начальники погибли у меня на работе. Просто сменяются на глазах, молодые парни лет 30. Почему? Потому что ценности получили, а владеть ими не могут. Значит, это не просто коммерсант, это человек. А когда идут деньги, когда идет повышенная возможность власти и так далее, человек ломается очень быстро. Он должен быть к этому подготовлен. А особенность наших российских коммерсантов, абсолютно не под, Слишком быстро все это происходит. Поэтому я когда посмотрел, я подумал, что может быть стоит написать э, отдельную специальную главу, скажем так, бизнес э, бизнес, где э, просто можно показать схему, как выживать и как можно владеть деньгами и будущем без опасности за это погибнуть. В принципе, в пятой книге у меня была мысль это сделать, потому что э, тогда. Когда будут познаны эти законы, то в России будет выживать э, коммерсанты, которые будут не топить других, а помогать им. А это значит процветание страны, в конечном счете. Ну, скажите, кассета, вот ее просмотр. Вот, просто люди спрашивают, говорят, ну что, я посмотрел, там какое-то лечебное воздействие идет. Или все-таки воздействие идет вот через понимание того, что сказано? Значит. Э... Лечебного воздействия никакого нет. Про, ускорение процессов почему-то происходит. То есть, я еще хочу сказать, если человек думает, что идет лечебное воздействие, значит, можно хулиганить, обижаться и так далее, все равно вылечит. А когда человек понимает, что идет резкое ускорение всех его плюсов и минусов, тогда он понимает, что просто возможности его увеличиваются, все равно как с велосипеда переходит на машину. Но тогда нужно смотреть по сторонам. Так что, в первую очередь, это работа над собой, это изменение себя. Здесь просмотр кассеты этой книги помогает. Внутренне что-то меняется, это я вижу каждый раз. Но это не то, что мы считаем лечебным воздействием, что все равно будет все хорошо, чтобы я не думал, чтобы я не делал. Такого нет. – Ну, человек работает над собой. Как узнать вообще, есть результаты или нет? самому ему узнать, не обращаясь. Так ну, вот мне пациентка говорит, прочла ваши книги, значит панкреатит ушел, боли в печени ушли, вот это ушло, это, то есть начнем с того, что часто физически сразу же видно результат, но самое главное, если человек почувствовал, что он стал мягче, отходчивее, это уже главная составляющая того, что он правильно пошел. В первое первые признаки Изменение – это снижение агрессивности к миру вообще и к себе. Это мягкость и добродушие внутри. Человек остается внешне таким же деятельным и даже, или даже активнее, но внутри происходят серьезные изменения в плане добродушия, мягкости, готовности простить и понять другого человека. Это первый признак. Вот э, через гипноз. Регрессия есть такое понятие, люди пытаются, вернее, не то, что пытаются, их в состоянии гипноза они вспоминают свое предыдущее воплощение. Я не знаю, что там дальше происходит, но как бы возвращаясь оттуда, говорят, что это излечение. Насколько это справедливо? Когда человек возвращается в прошлой жизни, смотрит, во-первых, даже под гипнозом он не всегда видит реальную картину прошлой жизни. Я просматривал, идет иллюзия, какая-то подставка, почему, не знаю. То есть, вероятно, знание прошлой жизни закрыто не случайно, и даже под гипнозом подсунут картинку, а человек считает, что он видел прошлые жизни. Во-первых, нужно знать это. Во-вторых, даже если он какие-то моменты прошлой жизни четко увидел, он может, скажем так, как-то попытаться что-то изменить. и у него изменится здоровье, потому что прошлая жизнь – это сверхтонкий уровень. Мы входим на сверхтонкий уровень, и наше желание изменить физическое состояние будет реализовано. Мы изменим свое физическое состояние, но если мы не меняем при этом отношение к миру, то значит так, мы сбросили блокировку какую-то, а сами не изменились. Значит, возвращение в прошлые инкарнации, пересмотр и так далее, если мы при этом не меняемся, а как правило мы такими же и остаемся, значит это опять та же таблетка и то же усугубление проблем в конечном счете. Ну, по большому счету, ваша система не является, тоже, скажем так, какой-то очень волшебной таблеткой. Волшебства особого я не замечал. Mm -hmm. Я вижу только тяжелую работу, достаточно мучительную и изменения иногда очень быстрые, иногда очень медленные. Так что насчет таблетки мне сложно что-то сказать. Но в любом случае какая-то подсказка есть. То есть элемент таблетки все-таки присутствует, э, пока, скажем, пока человек стопроцентно на себя не рассчитывает. Когда он понял, прочитал, забыл, сказал, вот я теперь знаю, куда идти, вот тогда таблетки нет, тогда он реально меняется. То есть какой-то момент надо понять, что это костыль не больше. Вот. Да, Обёрся и, и, и... и систему спокойно отпустить, взяв из нее главную. Работа Луизы Хей. Так, хотя бы вкратце, достоинства, недостатки. Мне сегодня одна женщина сказала, она говорит, как вы относитесь к луизы Я говорю, я не знаю ее работ, мне только говорили о ней, и я просто по имени провел диагностику. Она говорит, и какие результаты? Я говорю, вы знаете, она абсолютно не зацеплена за материальное, она не зацеплена за отношения и способности, то есть ревности, гордыни нет. Но зацепка за идеалы где-то под 300 единиц, будущее закрывается. Это означает, что для нее духовность выше любви, внутренней, она может об этом не знать. Я тоже об этом не знал, только год назад я это стал понимать. Значит, Луиза Хейт делает первый шаг, но не делает второго, потому что у нее нет механизма видения, она интуитивно идет. И мне эта женщина это вы знаете, я, пожалуй, понимаю, в чем у недостаток. Она говорит, нужно любить себя, любить свои волосы, э, сказать свою внешность, нужно все любить себе. Но она перед этим не говорит, что сначала нужно любить Бога. Система приоритетов. А когда я начал говорить, что нужно любить себя, я чуть не ослеп. То есть у меня возврат... Моей ошибки произошел очень быстро, поэтому именно это и позволило мне быстрее пройти тот негатив, который со временем потом мог выползти. Именно за счет очень больших скоростей я успеваю увидеть результаты неточных моих устремлений. Поэтому я считаю, мое отличие... А Информация, которую я сообщаю, это информация, которую сообщает Лу Луиза Хей, заключается в том, что я исследователь, я вижу структуры, я вижу ситуации, я их анализирую, и у меня эта система. А у нее это откровение искреннего человека, весьма порядочного, но не больше. Значит, со временем проблемы, я считаю, не исключены. Жить по ощущениям. Что это такое? Значит, если я живу только чувствами, и мое сознание останавливается, то это уже полезно. Но если у меня чувство корости, ненависти, там, стяжательства, там, презрения, так вот, если человек сначала живет чувством любви, а потом сознанием, вот тогда это нормально. То есть нужно периодически напоминать, что сознание вторично, что оно не главное, что его можно отодвинуть, можно не думать, можно не анализировать. Но ради чего не думать, не анализировать? Когда это ради любви к Богу, тогда система приоритетов расставлена правильна. Поэтому, когда у человека что-то случается, он говорит «Господи, на насчет твоя воля, произошло, произошло, это донос выше, это и есть подчинение сознания, чувству любви к Богу». Тогда идет правильное соотношение сил. Значит, к сознанию нужно относиться так, как к такой же игрушке, которую можно потерять и которую можно оставить. И тогда, когда мы так относимся к сознанию, тогда все ценности сознания в виде принципов, идеалов, морали, нравственности сохраняют свою важность, но мы на них уже не будем молиться. Значит, мы не будем из-за морали или принципов кого-то убивать или кого-то осуждать. Вот принять все, как данное Богом, означает ли это вот внешнее и внутреннее все прощение? Если у человека есть две логики, вот как у клетки есть две логики. Логика организма, которой она должна подчиняться, и собственная логика свои интересы, которую она должна реализовывать, чтобы жить. Так вот, если она выключит свои собственные полностью интересы, то тогда она не сможет развиваться полноценно дальше. Если это будет полное. Если она будет периодически выключать собственные интересы, чтобы сильнее почувствовать волю организма, это будет работать на ее благо. Поэтому, когда человек внутренний. Начинает все принимать, все отпускает на какое-то время, чувствуя за всем высшую волю, это его лечит. Когда у человека этот процесс затягивается, он должен стать отшельником или святым, потому что тогда он не участвовать в человеческих делах, не может. Он утерял человеческую логику. Но тем не менее он накапливает потенциал контакта с Богом, который он передает другим людям, и это их балансирует. Поэтому всегда были святые отшельники. Сейчас каждый человек должен иметь это в своей душе. То есть он должен иметь божественную логику, то есть внутреннее прощение и понимание. Он должен иметь человеческую логику, согласно которой подлеца нужно наказать или остановить. И вот это умение жить в двух логиках – это большое искусство. Потому что, как правило, мы раньше жили либо левым, либо правым, либо добром, либо злом. А понимание того, что человека можно наказывать, останавливать, продолжая его любить, оно дается, как правило, очень тяжело. Но оно дается. Ну вот ходим мы часто, люди просят милостыню, вот дашь или не дашь, вот бывает, а не дашь как-то жалко, вообще нормально или нет? Иногда у человека отнять, это ему помочь, то есть иногда человека поставить в жесткие условия, это его спасти, иногда ребенка отлупить гораздо важнее, чем э, простить ему хулиганство, откровенное издевательство над другими. Здесь лучше физически остановить, чтобы он чувствовал боль, Нанося другому, он больно носит себе. Поэтому то же самое и в отношениях с другими людьми. Если человек чем-то нуждается, и я ему постоянно помогаю, я его развращаю. Как говорят китайцы, если человек дал рыбу, я накормил его на один день. Если я научил его ловить рыбу, я накормил его на всю жизнь. Значит, помощь не должна быть явной. Если человек не догад, даже не догадывается о той помощи, которая ему сделана, вот это действительно помощь. А если он ее видит и получает ее часто, это развращение. Поэтому, когда я вижу нищего профессионала, который развращен помощью, мне никогда не возникает желания ему что-то дать. А когда я вижу человека, который не готов к роли нищего, который вышел, потому что ему действительно хочется есть, такому человеку мне хочется помочь, я ему помогаю. Вот текст молитвы, в нем все-таки самые важные именно те слова, которые ты говоришь, или те, вот, то устремление, которое ты при этом испытываешь? Я думаю, то, и другое. То есть, важен все равно. Да, вот мне говорят, а можно ли, сказать, вот сказать, я хочу выздороветь, можно ли читать канонические молитвы? Я говорю, естественно. Главное, что делать канонические молитвы, они не вредят, они опробованы временем. Но, тут еще какой момент, вот Христос дал свою молитву, Отче наш. Почему тогда появляются постоянно новые молитвы? Даже оптинские старцы придумали свою молитву. А что значит? Молитва Христа неверна? Нет, потому что молитва – это форма, это техника выхода на общение с Богом, это техника своего преобразования, своего изменения. И поскольку мы меняемся, меняется наш интеллект, значит, должны появляться и новые тексты молитв, и формы работы над собой. Вот откуда все это идет. Но дело в том, что молитва должна составлена быть человеком подготовленным, то есть внутренне сбалансированным, и она, скажем так, какой-то отсев должна временем пройти, иначе, если молитва не точно ориентирована, она просто может повредить. Нужно понимать, что молитва – это обращение к Богу, а не к человеческим ценностям. А если в молитве человек говорит, дай мне вот этого, вот этого и вот этого, то что получается? Что он обращается к Богу, но для того, чтобы усилить зацепку за человеческие ценности. Естественно, он может пострадать. Так, то есть просить можно одно – Влечения любви. В принципе, да. Потому что все остальное мы должны добиваться, достигать сами. Мы свои способности добиваемся, и судьбу мы свою улучшаем, и улучшая себя. И здоровье детей от нас зависит от того, насколько мы правильно воспринимаем мир. Значит, зачем просить у Бога то, что я могу сделать сам? Если я могу построить дачу, я же не буду просить у Бога, чтобы Он мне ее построил. Это нелепо. Так вот мы также строим здоровье жизни своих детей и свою судьбу и все остальное. Мы это строим. Мы должны это. А вот любовь дается Богом. Вот ее можно просить. Вот родительская карма. влияет на детей? Мне, кстати, сегодня задали интересный вопрос. Вот родители, скажем, имеют неправильное мировоззрение. Да. Я это понимаю, я начинаю работать над собой. Они не хотят меняться. Будет ли на меня сброс грязи от них? Не будет. Если я обращаюсь к Богу, то чем сильнее обращаюсь к Богу, тем меньше я завишу и от родителей, и от всех. И, значит, тогда карма моя уже становится конкретно личной. То есть, насколько готовность к Богу велика, настолько меньше зависимость от всего, от грязи в еде, от грязи в моих предках, от грязи в моих потомках и так далее. Тогда я не беру грязь, а я наоборот очищаю все вокруг. Я говорю пациенту, вы просто попросите прощения за свой род, за себя, и если вы внутренне пошли к любви, то вы уже ни от кого не зависите. То есть что значит, если человек наполнен любовью, то его ни одна зараза не возьмет? Естественно. Ну, скажем, вот, э, Аурабинда приводит э, такой факт. Йога укусила э, бешеная собака, он вёл себя в определенное состояние, и э, яд перестал действовать. А потом, через несколько лет, он во время полемики с кем-то вспылил и через полчаса умер в мучениях. Что это такое? Он вел себя в состояние отрешённости от человеческих ценностей. Все, инфекция перестала действовать. А когда он начал раздражаться и так далее, Пошла зависимость от человеческих ценностей, и тут же вспыхнули. инфекции, яд стали работать. Так вот, когда для человека любовь сначала все остальное потом, то это именно то состояние, в которое ее хватило искусственно, и поэтому искусственно рано или поздно прошло. А здесь оно является естественным. Соответственно, возможность болеть и умирать уменьшается. Ну вот, допустим, дети, причем возраст такой, как говорится, опасный. Вот у меня две девочки, да, половое созревание. Вот как им главное что-то дать, чтобы в нужное русло отправить? Первое. Нужно почувствовать, дать им почувствовать, что над нами есть высшая воля. Что все происходит по этой высшей воле, и нам остается это принять. Первое. Ощущение своей вторичности. Потому что если я первичен, я обиду не прощу. Когда я чувствую свою вторичность, тогда им можно объяснить, что нет людей, которые нас обижают, есть Бог, который нас лечит. Не искать виноватых, когда тебя обидели. Дальше. Главное, для чего мы рождаемся в этой жизни? Чтобы накопить чувство любви к Богу. Оно никогда не уменьшается, а с каждой жизнью растет. Все, что мы имеем, это работает на любовь. Система приоритетов объяснена, и объяснены главные опасности. Не предъявляйте глубинных претензий ни к другим, ни к себе. Не держите долго обиду. Учитесь прощать людей. Элементарные, две-три фразы могут спасти жизнь ребенку через пять лет, когда, скажем, что-то начнет происходить. Но не слишком мудренно поймут они это. Ребенок интуитивно понимает лучше, чем взрослый. Лучше. Он это чувствует. Ребенок чувствами гораздо более точно ощупает мир, чем взрослый, потому что он помнит а, ситуацию, когда он был до зачатия, и вот этот контакт его с высшими силами сильнее, чем у взрослого. Поэтому разговор о высших силах ребенок всегда лучше берет, чем взрослый, если у него не накручена гордыня от родителей. Поэтому первое вот это объяснение даже несколькими фразами уже помогает ребенку. И потом, насколько родитель пересматривает свою жизнь до зачатия во время беременности, настолько ребенку легче принять информацию. Мне пациентка говорит, вы знаете, мой ребенок и вообще, э, скажем, взять Библию в руки или просто что-то услышать, вообще никаких эмоций не проявлял. Я, говорит, пришла к вам на прием, вдруг он мне дома говорит, мама, а есть Бог на небесах? И он с ней сам начинает на эти темы говорить. Меняется мать, меняется ребенок. Длительной семейной жизни, все вот эти возвышенные моменты еще начинается сама жизнь, они уходят. Есть ли смысл вообще в дальнейшем? Но вот ушло, вот самое главное ради чего мы так сказать там все женились, вот это все возвышенное. Вдруг какой-то момент это ушло все, осталось вот такое обыдное. Есть ли смысл, так сказать, людям жить в дальнейшем? То есть, может быть, ушла эта сама любовь, то что самое главное? Вы знаете, э, чувство теплоты и товарищеское чувство к своему супругу или супруге – это та же любовь? Многие этого не понимают. Они считают, вот этот взрыв эмоций прошел, вот любовь прошла. Это первое. Насколько супруга готова прощать друг друга, насколько они вот внутренне не не, не давят чувство любви претензиями, насколько они живут, проживают 15-20 лет, и у них ощущение, что они только познакомились. Значит, человек говорит, все, все. Мне моя супруга надоела, у меня чувства остыли, и так далее, и так далее. На самом деле он просто эти чувства убивал обидами и претензиями. Он находит другую женщину, у него первый месяц вроде бы вспышка любви, а потом еще хуже. Значит, дело не в ней, а в нем. Поэтому, когда человек говорит, что любовь остыла, что сказать, брак разваливается, сначала он должен посмотреть на себя и привести себя в порядок. А не предъявлять претензии к жене, которые вот я ее разлюбил, потому что она такая и такая. Вот это и есть неправильное отношение к миру. Человек внутренне гармоничный, он чувство любви будет испытывать всегда, в любом возрасте. Просто как теплоты и счастья, как желание помочь другому. Он просто один раз в день сделать незначительный подарок близкому человеку в любой форме. И это и есть излияние любви на другого. Вот, видите, можно женщине подарить цветок, можно сделать ей комплимент. Можно просто спросить, я иду на базар, что нужно купить. Это форма заботы о другом. Если человек каждый день это проявляет, вот это излияние любви из души становится привычным. Любить, но ну, тоже надо уметь и тренироваться это искусство. И насколько человек готов постоянно любить, и эта любовь проявляется в заботе о другом, настолько он счастлив, и у него нет притупления этих чувств. Ну, вот еще у нас была встреча с психологами, там прозвучала такая фраза, запомнилась, что последний, ну когда человек умирает и угасает, последний умирает чувство агрессии. Это так? Ну, Исследования показывают, что это так. Я не знаю, как часто проводились, но вот факт такой существует. Если проанализировать, почему? И для того, чтобы наше тело нуждается в защите. Агрессия – это защита моего тела. Значит, если я защитил свое тело, и оно физически уже осталось живо, значит, тогда мне можно размножаться и есть, и все что остальное. Значит, получается, что что первое условие существования тела – это просто защититься от врагов и выжить, потом это подумать о том, что нужно есть, а потом еще о том, что рот нужно продолжить. Именно, вероятно, поэтому инстинкт сказать, агрессии сохраняется дольше всего, потому что это инстинкт непосредственно защиты тела. Так что тело живет в первую очередь с защитой и проявлением активности и агрессии к окружающей среде. Поскольку наше сознание связано с нашим телом, то сознание всегда агрессивно, хотим мы того или нет. Оно критикует, оценивает, подозревает и прочее. Но если человек был бы только телом, тогда… он должен бы существовать на основе основ... главного принципа, принципа агрессии. Но поскольку человек в первую очередь это душа, это тонкие структуры, и Бог в нем, это есть бесконечная любовь, то тогда нужно понимать, что э, человек живет сначала любовью, потом уже агрессией, размножением всем остальным, сказать, питанием. Поэтому инстинкт любви, скажем так, всегда в нас присутствует. Инстинкт, как э, смотрели врачи, Или физиологи, вот, инстинкт агрессии умирает последним. Вместе с телом. Но когда тело рассыпается, душа и любовь живут дальше, значит, инстинкт агрессии умирает последним, а любовь не умирает никогда, инстинкт любви. И тот, кто это понимает, тогда этот человек внутри любит, а снаружи защищается. А тот, кто считает, что вот тело, вот последний инстинкт агрессии, значит, нужно жить инстинктом агрессии. Ну а когда человек исповедует инстинкт агрессии, мы знаем, к чему это приводит. Значит, что получается? Молитва на человеческие ценности неизбежно приводит к агрессии. И вот как раз здесь мы видим подтверждение этого принципа. Молитва на сознание в конечном счете полная агрессия ко всему миру. То есть можно так сказать, что человек как бы постоянно должен испытывать какие-то эмоции? И если он, скажем, не испытывает добрые чувства, то значит он испытывает уже агрессию. Значит, агрессивные чувства свойственной природе человека, как защите тела, его выживанию и так далее. Поэтому элементы агрессии, судя по всему, будут всегда, во всяком случае достаточно долго, потому что это элементы защиты нашего тела. Но они всегда должны быть вторичными, а для того, чтобы они были вторичными, внутри все время должна быть любовь. Поэтому я все время внутри себе должен доказывать, что я люблю других людей. И любому человеку я внутренне периодически должен говорить, я тебя люблю, ты добрый, ты хороший. И это поддерживает правильное соотношение. Сначала любовь, потом уже претензии, которые сказать, проявляются в форме агрессии. Но ну, действительно, когда очень много лет уже живут, то ну, трудно, конечно, для того, чтобы там не ругаться, без этого не бывает. Ну, какая-то этика должна существовать в этом все-таки? Вот все эти ругань, так сказать. Что там... такое ругань между, скажем, любящими людьми, между супругами? Когда они ругаются, идет унижение духовных ценностей, унижение отношений, унижение способностей, унижение идеалов, унижение души. То есть идет унижение человеческих ценностей. Если они при этом сохраняют уважение и любовь друг к другу, хотя ругаются, значит получается, что дестабилизация человеческих ценностей есть, а любовь сохранена. Значит, это лечит. И такие ссоры их лечат. Значит, когда вспыхнули, поссорились и так далее, а потом помирились, то это нормальный жизненный процесс. Это очищает любовь. Но если поссорились и держат обиду, не разговаривают, или по принципу «ты мне сделала больно, я тебе сделаю еще больнее», вот тут-то уже все. Тут идет разрушение человеческих ценностей с еще большим разрушением любви. Ну и тогда уже начинается болезни и все что угодно. Значит, ссориться можно, но нужно уметь ссориться, Беззлобно. Без длительных, без злопамятства и без желания победить. Ссор иногда просто как выхлоп чего-то. Когда человек хочет победить всегда в ссоре, он уже проиграл. Ну, то есть вот такой момент. Все равно пришлось поругаться сегодня и так далее. Допустим, если вечером, ну, скажем так, в своем вечернее покаяние, все это вспомнил и отпустил. Да можно через полчаса подойти к супруге и сказать, все нормально. Очень неплохое покаяние. Вот в пророчествах написано, что спасение придет с Россией. При всем том, так сказать, развале. Я не знаю, как вы могли бы со своей точки зрения. Но если даже анализировать, скажем так, у России огромная духовность и очень много любви в запасе. И одновременно все человеческие ценности, и материальные, и духовные, в России были бы унижены максимально, постоянно, десятилетиями. То есть, если бы это была африканская страна, как часто называют Россию на Западе, в которой нет бы, не было бы никакого потенциала и только одно унижение, то тогда эти испытания не были бы на пользу. Но это было и любовь, и духовность, и поэтому этот развал работал на усиление любви к Богу. То есть, вот два человека, казнят разбойника, И он умирает в муках. И казнят то, что называется мученика. И он также умирает в муках. Один, один говорят, очистился – великий мученик, а другой – простой разбойник, которого никто не вспоминает. В чем разница? Хотя муки испытывали одинаково. А в том, что мученик в муках сохранял любовь к Богу. И любовь вообще. Не обозлялся, не ненавидел. А разбойник пани панически боялся, ненавидел всех. Мучился и все у него выливалось Злобу, страдания и так далее Значит здесь душа не очистилась страданиями А там очистилась Так вот Россия была похожа Не на разбойника, которого казнят А на мученика, который в этих муках Пытался сохранить любовь Поэтому Объективно По сравнению с другими странами Россия имеет гораздо большие возможности Для того, чтобы прийти к понятию Любовь к Богу, сохранить любовь и жить ею Даже просто, вот если смотреть на всю эту ситуацию, это первое. Почему еще Россия, скажем, готова на такая роль? Потому что на Востоке зацепка за духовность, на Западе зацепка за материальное. И вот человек лавировал и так далее, и потом постепенно что-то понимал. В России всегда, поскольку она между Востоком и Западом, эти две тенденции постоянно боролись. но что когда человек вот приходит ко мне человек я говорю вы знаете вы зацеплены за одно молитесь он все меняется улучшение у другого зацепка за другое он молится изменяет идет улучшение приходит третий я говорю вы зацеплены и за то и за другое то есть если один мог скажем менять направление и какой-то запас имел то у этого уже шансов нет я говорю вот вам молиться нужно в два раза больше потому что вам уже лавировать не дадут у вас только один выход менять себя полностью И идти наверх. Потому что гордый может удариться в ревность, и в какой-то степени это снизит гордыню, он поживет. Ревнивый может пойти в гордыню, зацеплен за деньги может зацепиться за духовность. А когда у него зацепка за все ценности, вот тут начинаются проблемы. И именно такой путь постоянно был у России, когда зацеплялась она за все. Потому что она, в ней есть мышление и Востока, и Запада. И вот эти муки, которые ее сотрясали, постоянно, периодически, деспотизм, демократия, они подготовили ее в этом плане. В том плане, что нет выхода ни в том, ни в другом. И этот период, он достаточно промоделирован был после перестройки. Когда сначала жили духовностью, крах. Кинулись деньгам, тоже крах. И сейчас Россия начинает понимать, что ни то, ни другое панацеей не является. Значит, нужно подниматься выше этого. Поэтому Россия... чисто даже энергетически своей судьбой своим положением расположением на Земле она подготовлена к тому, чтобы этот первый шаг сделать подняться над всеми человеческими ценностями э добровольно осознав, что это нужно и накопив потенциал для этого. То есть не ожидая каких-то катаклизмов, вот так получается да. самим прийти. Ну доживем ли мы до этого? Вообще насколько это хоть? Ну я вообще оптимист. И, поскольку я будущее всегда чувствовал, как бы немножко его видел, то у меня ни разу не было темных пятен в будущем человечества особых. Вот я дикт... недавно еще читал лекцию, там в Америке женщина проанализировала сотню верований, рели... религий, народов мира. включая Библию, Коран, и иудаизм, и все. И на основе только этих письменных источников написала картину, когда они все говорили об одном и том же, то сроки и картина, что будет с человечеством в ближайшие годы. Там картина медленного распада и смерти. И там написано, 97 год, начало конца. То есть в июне этого года должна была прокатиться волна землетрясений по всей земле. она не прокатилась. Значит, несмотря на то, что все источники пишут об одном и том же, это уже не подтверждается. Почему? Потому что я смотрел линию развития человечества. Где-то в середине 70-х та картина, та матрица, которая должна быть, перестала подтверждаться, и пошло улучшение темы. И провал, я как смотрел, идет где-то с 97 -го года, лет 5, но это уже не смерть человечества, а просто провал. Так что я оптимист в этом плане. Ну и последний, наверное, Вопрос. Уже лично к Вам, как автор. Вот, вот каждый человек свою идею какую-то придумал, выдвинул и, так сказать, все осталось жизнь, ее раскручивает, так сказать, доводит, там, рекламирует и так далее. Вот Вы в отличие, так сказать, от них, у Вас ни одна идея, у Вас целая система. И в то же время Вы как-то находитесь все время в тени, ни на телевидении, ни широкой прессе. С чем это связано? В первую очередь с работой. Я хочу жить как нормальный человек. Я не хочу, чтобы меня схватали на улице, чтобы мне отравляли жизнь претензиями, повышенными обещаниями, чем угодно. И большая известность – это всегда повышенное желание, какие-то застолья, приемы, контакты непонятно для чего и как. То есть это потеря времени для работы. Большая известность, она не позволяет человеку нормально работать. Поэтому я никогда не считал, что мне это нужно. Это первое. Второе. Второе. Информация настолько серьезная и настолько мощная, что широкая реклама заставит тех, кто не подготовлен читать и входить, а потом у них ломки начнутся, и люди будут в ужасе и не будут понимать, в чем дело. Поэтому я понял, что эта информация должна идти естественным путем, без навязывания широкого рекламного. Широкая реклама у нас в стране – это катастрофа. Сначала все пьем, потом мы все не пьем, потом штрафуем всех, кто сидит в автомобиле и так далее. Наша страна склонна вот к этому ажиотажу и фанатизму, поэтому я не хотел бы, чтобы эта ценная информация превратилась в объект сумасшедшего поклонения и спекуляции. Поэтому я считаю, тот рисунок, которым эта информация идет, он самый оптимальный. Люди спокойно читают, кто-то не принимает, кто-то принимает, кто-то работает, меняется, и результаты видны. На Западе многие, хотя многие, вот услышав об этой информации, очень интересуются, тем не менее, когда речь, речь идет о переводе книг и изданиях в других странах, как что-то останавливает. Я это вижу. Значит, то ли я еще до конца что-то не понял, мне рано вылезать и так сказать, чирикать об этом всему миру, то ли Многие просто не готовы к этой информации. Поэтому я, я понял, что мне просто нужно работать, успеть сделать то, что я еще могу видеть, потому что нагрузки большие, я чувствую, что не всегда их выдерживаю. А та информация, которая в книгах написана, она уже однозначно дает понимание того, как жить в мире, и я считаю, сможет помогать тому, кто захочет. Я благодарю вас за интересное интервью. Я вас за интересные вопросы. Спасибо. Сергей